Глава 10. Обессальный клинок. После того, как Ши Фен закончил разговор с Блэки, он осмотрелся. Поняв, что никто не обратил внимания на его внезапное прибытие, он ступил на пустую аллею. Открытие сундука с золотом – несомненно волнующий процесс. Открыть сундук на переполненной площади было смелым действием. По сравнению с реальным миром, в игровом мире не было никаких ограничений. Само собой, разумеется, великие державы в игре жаждали больших сокровищ. Если игрок не был ударен, одним из лучших сценариев было быть убитым и вернуться на нулевой уровень. Однако, если сокровище не было скинуто, тогда поздравления, вы можете жить только в городе до конца своей жизни. В то время, как другие игроки будут повышать свои уровни, единственное, что вы могли сделать, это застрять в городе. Через несколько месяцев вы можете гордо продвинуться в городского гида. Шифен не был ассасином, который был способен на кражи и убийства. В настоящее время он не обладает достаточно силой, чтобы защитить себя, поэтому было необходимо не высовываться. Шифен некоторое время наблюдал за пустой аллеей. После того, как он убедился, что за ним никто не следит, он достал чёрный длинный меч. Брови Шифена наморщились, когда он посмотрел на чёрный длинный меч. Абиссальный клинок, магическое оружие. Требования к работе: мечник. Вы хотите связать оборудование? Должен ли я экипировать его или нет? Шифен был немного растерян. Шифен был очень хорошо знаком с магическим оружием. Волшебное оружие отличалось от обычного снаряжения. И их нельзя было отличить по рейтингу. И они были ещё более редкие, чем легендарное оборудование. Его сила даже не обсуждалась. Однако волшебное оружие было палкой с двумя концами. Это было потому, что у оружия был побочный эффект под названием ответный удар. Если игрок, использующий магическое оружие, не будет осторожен, одна ошибка могла бы подорвать их учётную запись. В предыдущей жизни в королевстве Звёздной войны Было несколько экспертов, которые стали лучшими специалистами в магическом оружии. Даже во время пика своей карьеры Ши Фен мог только смотреть на них. Однако через некоторое время двое из этих экспертов подорвали их учетные записи, потому что не обращались с оружием должным образом. Их единственным выбором было создать новую учетную запись. «Пока что забудь об этом, я не могу рисковать прямо сейчас». За 10 дней ему придется заработать 16 тысяч кредитов. Давление было огромным. Если допустить ошибку, тогда все усилия будут потрачены впустую. Шефена достал сундук. Шефен смотрел на позолоченный сундук не в силах подавить волнение в своем сердце. Секретный серебряный сундук с сокровищами, которые они вытащили в последний раз, уже содержал фармацевтический рецепт, фармацевтического рецепта и кузнечное дело. Интересно, что будет в этом сундуке. Шифен уже 10 лет играет в Дом Ин Бога, а количество сундуков с прекрасным золотом, которое он видел, не превышало 20. За эти сундуки развязывались войны. Шифен даже не смел мечтать о том, что у него может быть один из них. Он медленно открыл сундук. Внезапно из сундука вытекли золотые лучи света, освещая небольшой переулок. В ночное время это привлекло бы всеобщее внимание. Не смея рисковать, Шифен быстро достал все предметы из сундука. Ослепительные огни медленно исчезали после того, как сундук опустел. К счастью, это была пустая аллея, поэтому никто не заметил короткие вспышки света. Чёрт бы настройки сундуков до меня бога. К счастью, сейчас дневное время. Шифен взглянул на сундук, а затем перевёл взгляд на три сокровища. Это были две древние книги и боевые доспехи. Боевым доспехом было секретное серебряное оборудование. Все было намного хуже, чем предполагал Ши Фен. Небесные доспехи. Секретный серебряный ранг. Требования к оборудованию. Сила 20. Уровень оборудования 5. Защита плюс 25. Сила плюс 6. Выносливость плюс 3. Ловкость плюс 3. Прочность 30 из 30. Дополнительный атрибут ослабления силы. Уменьшение фитического урона после получения 15% после экипировки. После просмотра атрибутов Шифен был потрясён. Хотя уровень оборудования был намного ниже, чем в предыдущей жизни, его атрибуты были всё же высокого уровня. Если бы они принадлежали кому-то из класса воинов, то высокая защита в сочетании с ослаблением силы могла бы решить проблему с боссами. Если броню продать сейчас, цена определенно будет астрономической. Замечательно. Теперь у меня есть броня пятого уровня. Шифен был рад. Шифен перевел взгляд на две древние книги и, прочитав их название, снова был потрясен. «Книга ковки» и «Записки по зелье варенью». Эти две книги были чрезвычайно редкими книгами. Все знали, что ковку и зелье варенья чрезвычайно трудно изучить. Каждый мастер-кузнец и мастер-żeliварения были символами силы гильдии. Даже тень гильдии, обладавшая 10 городскими штатами, имела только двух мастеров-кузнецов и пять мастеров-żeliварения. К ним относились как к князьям. С помощью этих двух книг Шефен мог стать мастером-кузнецом и мастером-żeliварения. Я помню, что в Долине Тёмной Луны был скрытый квест. Он не только обучал кузнечному делу бесплатно, Но и вознаграждал за талант кузнечество. Если у меня есть талант кузнеца наряду с книгой поковки, то я могу быстро стать продвинутым учеником. Тогда я мог бы сделать бронзовое оборудование и заработать много денег. Шэфен вспомнил члена тени. Его имя было Молот торговли. Человек стал мастером кузнечного дела, потому что закончил скрытый квест. Долина Чабны Луны была областью, где обитали монстры четвёртого уровня. Квесты также были трудными и отнимали много времени. Кажется, я должен купить кое-какие предметы и правильно подготовиться. Шефен отложил две книги и отправил письма Блэки, где назначил ему встречу в торговой зоне. Затем Шефен отправился туда. На данный момент в торговой зоне было довольно много игроков. Игроки, которые устали от убийства монстров, пришли в торговую зону, чтобы отдохнуть, выпить и поболтать. Были также игроки, продающие свою добычу. Шефен нашел относительно пустое место, на землю он положил кусок белой ткани. Он положил туда оборудование и травы, которые он выбрал и начал оценивать товары. Тканевая броня четвертого уровня была оценена в одну серебряную и двадцать медных монет. В то время как бронзовый щит был оценён в 21 серебряных. Это была справедливая и дешёвая цена на этом этапе игры. Редкие травы, оборудование высокого уровня, кто заинтересован, подходите и смотрите, крикнул Шифен. В торговой зоне было довольно много игроков. Однако большинство из них продавали такие материалы, как травы, руда и так далее. До сих пор не было ни одного человека, продающего оборудование. Крик шефана сразу привлёк внимание присутствующих. Не может быть. Там действительно есть оборудование. Бронзовый щит. Какая невероятная удача. У меня даже нет общего оборудования, а у него уже есть часть бронзового оборудования. Это оборудование пятого уровня. Это что, шутка? Мне же это не чудится, верно? Что в этом хорошего? Не сыбывайте, что был эксперт, убившим мэра города. Это была элита пятнадцатого уровня. Теперь никто не может получить квест от мэра города. Некоторые игроки, получившие квест от мэра города, в бешенстве. Все они хотят съесть этого эксперта живьём. 21 серебряных монета это слишком высокая цена. У меня даже нет 1% этих денег. Окружающие были в шоке. Не прошло 10 часов с момента открытия Домина Бога, а кто-то уже мог получить оборудование высшего уровня. Самая невероятная часть заключалась в том, что оно продавалось. Следует знать, что большинство гильдий и мастерских сохранят оборудование, которое они получили, увеличив их преимущество до максимальной возможной степени. Они определённо не стали бы его продавать. Прямо сейчас игроки были в среднем на первом уровне. Оборудование пятого уровня казалось чем-то невообразимым, не говоря уже о бронзовом щите пятого уровня. Однако цена в 21 серебряных монеты была слишком высокой. Доход среднего игрока не превышал 20 медных монет, а 21 серебряных монеты равнялись 2100 медным. Такая цена была неподъёмна для них. Шифену улыбнулся, наблюдая за увеличивающимся количеством зрителей. Он и не надеялся, что средние игроки что-то купят. Всё, что он хотел, это произвести впечатление в целях рекламы. Прошло всего лишь мгновение, прежде чем группа игроков бросилась вперед. Их возглавлял воин Щ.И.Т.А. «Дайте дорогу, уступите дорогу. Теперь, когда мы, Тени, здесь, мы покупаем все. Все остальные могут просто уйти». Члены партии Тени создали путь для воинов Щ.И.Т.А. Ши Фен посмотрел на них и узнал одного из воинов. Этого человека звали Пылающий Тигр. Он был лидером команды Теней в Красном Лифе. В своей предыдущей жизни Шифена постоянно использовали в качестве пушечного мяса, не позволяя ему быстро расти. Пылающий тигр отвечал за три десятых этого усилия. Шифен никогда не думал, что встретиться с этим человеком так быстро. «Вы владелец лавки?» Пылающий тигр выглядел взволнованно, глядя на синий крестообразный щит. Затем он посмотрел на Шифена. У него не было навыка зорких глаз, так что он не мог понять, на каком уровне находится Шифен. Однако на Шефене было новенькое снаряжение, и на нем не было никаких знаков отличий к гильдии. Он определенно был просто средним игроком. То, что заполучил такое оборудование, должно быть просто удача. Шефен кивнул головой, сказав «Верно?» «Хорошо, я хочу купить все здесь за одну серебряную монету», – с гордостью заявил пылающий тигр. Он сказал это так, как будто все, что было в лавке, было просто недостойным мусором. И что давай одну серебряную монету за это, он делал одолжение. Я не обсуждаю цены. Пожалуйста, не мешайте моему бизнесу. Шефен решил игнорировать Пылающего тигра. В этот момент лицо Пылающего тигра стало ярко-красным. Он посмотрел на Шефена и сказал: "Вы уверены, что хотите противостоять нам, тени? Я даю вам еще один шанс подумать, прежде чем говорить". Внезапно все пятерых других членов тени окружили Шефена. Шифен закатил глаза и сказал: "Дураки". Он действительно посмел угрожать Шифену в красном лифе. Разве он не знал, что в городе запрещены активные действия? "Ты играешь со смертью". Пылающий тигр бушевал, его глаза наполнились кровью, он не мог не хотеть убить Шифена прямо сейчас. "Ха-ха, действительно интересно. Бронзовый щит пятого уровня. Как могли нам Альянс Ассасинов отказать?" В этот момент появилась ещё одна группа из более чем 10 игроков. У каждого из игроков был значок Альянса Ассасинов. Человек, который заговорила, был пронзающим сердце. Он был потрясён, увидев владельца лавки. Он не ожидал увидеть Шефенна, эксперта, который заполучил бронзовый приз с первой попытки. Шефенн даже получил бронзовый щит пятого уровня, стало быть, он убил элитного монстра высокого уровня. «Пронзающее сердце» стало еще более уважительно относиться к Шифену. «Вот, 24 серебряных монеты, я хочу все, что здесь есть. Давайте будем друзьями. В следующий раз, когда у вас будет хорошее оборудование, вы должны будете иметь нас, Альянсов Ассасинов, в виду». «Пронзающее сердце» без колебаний передал 24 серебряных монеты. Хотя гильдии было нелегко собрать эти 24 монеты, это определенно стоило того, чтобы они не были. чтобы подружиться с таким экспертом, как Шефен. Хорошо, поскольку вы так примилинейны, я больше не буду спрашивать с вас 50 медных монет. Я свяжусь с вами в будущем. Шефен понимал намерения Пронзающего Сердца. Было бы неплохо, если бы он мог сотрудничать с такой большой гильдией. Между тем, окружающие игроки были в шоке от того, как Пронзающий Сердце передал 24 серебряных монеты и даже глазом не моргнул. Это была большая гильдия. Такое действие вызывало у многих игроков желание зарегистрироваться в гильдии. По сравнению с альянсом ассасинов, присоединение к гильдии Тени было бесполезным. Все презрительно смотрели на Тени. После презрительного взгляда Шифена и после получения пощёчины от альянса ассасинов, лицо пылающего тигра стало бордовым. Его глаза были наполнены гневом. Он обратился к Ассасину. Тихий волк, следи за ним. Я ему покажу, что происходит, когда он выступает против тени. Но Шефен уже давно покинул место, где всё это происходило. В настоящее время он скупает предметы вокруг торговой зоны. Теперь у него было 24 серебряных монет. Это было даже больше, чем общее богатство средней гильдии. Теперь, когда Шефен стал абсолютным магнатом, он начал скупать вещи не задумываясь. Он купил 20 бутылок чёрного стального пива. каждая из которых стоила 25 медных монет. Он купил 30 дымовых бомб, каждая из которых стоила 20 медных монет. Он купил 100 яблочных пирогов, каждый из которых стоил 5 медных монет. Во время еды он восстанавливал 30 МР каждую секунду. Он купил 100 волшебных вод, каждая стоимостью 5 медных монет. Выпивая, он восстанавливал 30 МР каждую секунду. Ши Фэн потратил много своего богатства в одно мгновение, и у него осталось всего три серебряных монеты. «Брат Фэн, ты, наконец, решил показаться. Что мы теперь будем делать?» Блэкки уже некоторое время ждал в торговой зоне. Его взгляд был полон негодования. «Дом энд Бога» уже открыт более девяти часов. Помимо получения названия, исследователь Блэкки ничего не получил. Он приближался к мысли о смерти от депрессии. «Пойдем, раскрошим несколько монстров». Шифен улыбнулся, отправив Блэки приглашение на вечеринку. Глава одиннадцатая. Пиво, черная сталь. После ухода из Красного Лифа. Шифен взял с собой Блэки, и они направились прямо к долине темной луны. «Брат Фен, мы на пути к долине темной луны. Это область монстров четвертого уровня. Разве мы не можем выбрать более безопасное место?» Видя, что целью шефана был монстр четвёртого уровня, Блаки не мог не нервничать. Битва с более высокими уровнями в Доме Небога была чрезвычайно сложной. Обычные игроки просто бросают вызов монстрам, которые на один уровень выше, чем они сами. Сложные монстры на два уровня выше требовали по крайней мере шеи человек, чтобы разобраться с ними было возможно. Однако даже группы из шести человек не пойдут на такое. По сравнению с собственным изнеможением, чтобы убить одного монстра, три уровня было намного эффективнее убить монстра второго уровня. Шефен и Блэкки были только вдвоем, за исключением Шефена, который был мечником второго уровня. Сам Блэкки все еще был на нулевом уровне. Он был просто бесплатной пищей для монстра четвертого уровня. Идти против монстров четвертого уровня вдвоем было самоубийством. Шефен только улыбнулся в ответ на беспокойство Блэки. Он обнадеживающе сказал, «Расслабься, разве ты не видишь, что я на втором уровне? У меня есть и друг, бета-тестер. Если бы не наши хорошие отношения, он бы даже не сказал мне такую тайну. Тебе нужно просто ждать, когда прибудет ракета, которая поднимет тебя на другой уровень». Шефен скинул все проблемы и преимущества, которые пришли с реинкарнации на его хорошего друга. Теперь и на все его действия в доме не Бога можно было легко ответить. Ему также не нужно было много объяснять, так как Блэки легко ему верил. Это было связано с тем, что лучшим объяснением всего был бета-тестер. Как я ожидалось от брата Фена, ты всё ещё самый великий. Неудивительно, что ты не присоединился к тени, чтобы зарабатывать деньги. С помощью бета-тестера, дающего тебе указания, наверняка сможешь заработать много денег в доме не Бога. Шесть нижней части моего тела сейчас будет зависеть от тебя, с меня сказал Блэки почувствовав облегчение. Он был очень удивлён, увидев, что Шефен уже на втором уровне. В настоящее время ещё не было никаких новостей о игроке второго уровня в красном лифе. Даже элита не была исключением. Однако Шефен смог достичь второго уровня. Его скорость гниевелирования была абсолютно ужасающей. Блэки знал о стандартных Шефенах, Хотя его навыки и были неплохими, он определенно не был так хорош, как Шефен. Раньше у Блэки были некоторые подозрения насчет бета-тестера. Однако все его подозрения исчезли после того, как он увидел уровень Шефена, потому что только бета-тестер мог сделать что-то подобное. Блэки также начал верить, что Шефен заработал 16 тысяч кредитов за 10 дней. «Катись, я гетеросексуал!» Шефен закатил глаза и немного отступил от Блэки. Тем не менее, взгляд Блэки по-прежнему был странным, и Шефен слегка паниковал. «О чем ты думаешь, брат Фен? Моя любовница мечты – это снежная богиня?» Поспешил объяснить Блэке. «Снежная богиня?» На Шефена эта женщина произвела очень глубокое впечатление. В других виртуальных играх она отлично себя показала. Мало того, что она обладала абсолютно красивым лицом и дьявольски красивым телом, Она обладала гордостью, которая была подкреплена её прекрасными боевыми приёмами. Из-за тех черт публика воспринимала её ещё лучше. Через 3 года после открытия Домина Бога она стала экспертом высшего уровня по всей стране. Она также входила в первую десятку берсерков по стране. Она была названа богиней битвы. Она снялась в большом количестве рекламных роликов. Её личная стоимость в то время превысила десятки миллиардов кредитов. И кроме того, она была вице-лидером гильдии Ау-Робос. Миллионы игроков подчинятся лишь одной ее команде. В те времена Ши Фен был лишь второстепенным персонажем в Доме Небога. Он мог только долюбоваться ее издалека. К сожалению, немного позже она внезапно исчезла из Домена Бога. Ее исчезновение в течение некоторого времени было горячей темой для обсуждения в Доме Небога. «Брат Фен, смотри». Это элитный монстр. Блэк, я указал на белоснежную лисицу. Шефен набернулся. Ворта у лисы был маленький кролик. Хитра снежная лиса, редкая элита, уровень 2, НР 450. Блэки, у тебя потрясающая зряняя удача. Ты заметил редкую элиту. На этот раз мы поймаем удача за хвост. Шефен незаметно подошёл ближе к леще и дал указание Блэки. Ты просто такоеешь издалека, а всё остальное на мне. «Редкая элита была особым типом элиты. У них были те же способности, что и монстров обычной элиты. Но награды, которые они раздавали, были намного ценнее. Возрождение после того, как вас убьют, займет много времени. Все зависит от вашей удачи. Брат Фэн, ты должен быть сумасшедший. Это элита второго уровня. Мы не можем противостоять этому». Блэки хотел остановить Шефэна. Только небольшая группа людей того же уровня могла иметь дело с элитой. Борева сама по себе и без какого-либо исцеления обязательно приведет к смерти. Однако Блэк и опоздал. Шефен уже приступил к атаке. Удар. Снежные лисы были очень проворными. Она сразу же избежала жизненно важного удара по животу, что принесло только 32 очка урона. Такая проворная, да и защита тоже приличная. Шифен быстро сделал вывод, наблюдая за тем, как снежная лиса уклонилась. У него был титул мощи тысячи, поэтому все его атрибуты были увеличены на 10%. Также было добавлено 5 баллов как к силе, так и к выносливости, увеличивая его силу до 13 и выносливость до 10. Его ловкость также была увеличена до 17 очков. Теперь его сила атаки была 29, и у него было 260 НР. С огромной скоростью разорванная снежная лиса добралась до шее Шифена. Он активировал умение Фатальное дундвоение. Тем не менее, семнадцати ловкостью, скорость Шифена была не медленнее, чем у снежной лисы. К тому времени, когда снежная лиса бросилась вперёд, меч Шифена уже ударил в сторону головы лисы. У Шифена было только 13 очков силы. Этого было недостаточно, чтобы блокировать атаку снежной лисы. Над головой шефана появилось 49 урона, и долговечность его меча уменьшилась на один пункт. С другой стороны, снежный леса получил только 5 урона. Разрыв между ними был значительный. Мы умрём, мы умрём. На этот раз мы умрём. На лбу Блэки начал выступать пот. Он увидел урон от обычных монстров, но никогда не думал, что они настолько отличаются от элитного монстра. Шефэн повезло, что он блокировал атаки своими мечами. Если бы атака достигла его тела, урон был бы около 100. Шифен с большим трудом достиг второго уровня. Если он умрёт в этот раз, он вернётся на первый уровень, и его большое преимущество над другими исчезнет. "Шевелись, Блэки", крикнул Шифен. Он должно быть сошёл с ума. "А, отлично. Хорошо, в худшем случае я просто умру. Во всяком случае, я всё ещё на нулевом уровне". Блэки с тисно зубы и начал повторять проклятие, делая жесты руками. Тёмная стрела выстрелила, нанося пять очков в урона Снежной Лися. Блэки глубоко вздохнул, увидев повреждение. Он добавил все свои очки в интеллект, но всё же он мог нанести только пять очков урона. Защита элитного монстра была просто ужасающей. Ши Фэн, который стоял перед Снежной Лисой, находился под ещё большим давлением. Лиса была очень ловкой. Каждый раз, когда Ши Фэн хотела использовать удар, она уклонялась. В конце концов, Ши Фен мог использовать обычные косые удары, нанося при этом 18 очков урона каждый раз. Тем не менее, каждый успешный укус от Снежной Лисы нанесет более сотни очков урона, что очень непропорционально. 10 секунд спустя НР Ши Фена упал до 31, в то время как у Снежной Лисы все еще было 244. Наверное, до сих пор нет возможности на прямое противостояние элитной магии с таким небольшим количеством навыков. Шифен посмотрел на половина ставшегося нер снежной лисы. Если он продолжит, умрёт. Шифен достал из своей сумки бутылку чёрного стального пива. Сделав два глотка, он слегка опьянел. Перед глазами всё начало расплываться. Затем он активировал освобождение от гравитации, и его скорость увеличивалась с огромными темпами. Он со скоростью молнии приблизился к снежной лисе. Когда Шифен снова посмотрел на уровень снежной лисы, то увидел, что там было 0, тогда как раньше это был 2. Внезапно под давлением из разницы в уровнях было удалено, что позволило увеличить урон Шифену. Его тело стало трудно контролировать. Умри! Глаза Шифена наполнились кровью, и он сжал меч в руке. Громовая вспышка Три удара молнии быстро пробились сквозь талию Снежной Лисы, заставив ее выпустить трагический крик. Повреждения минус 30, минус 36, минус 42 появились сверху, мгновенно убрав четверть НР. Впоследствии другой удар нанес 43 очка урона. Снежная Лиса отчаянно сопротивлялась, но скорость Шефена после активации освобождения от гравитации была очень быстрой. Даже при том, что он был слегка пьян, учитывая многолетний опыт, Шефен всё ещё мог легко маневрировать своим телом. Чёрт, что ты выпил, Братфен? Ты внезапно стал таким жестоким. Зрачки Блэки и Вани выскочили из своих орбит, когда он увидел, как обманчива была внешность Шефена. В этот момент в смере пое снежного лиса стала игрушка для Шефена. У неё не было шанса сопротивляться. Когда у снежной лисы осталось 42 энергии, Шефен собирался нанести последний удар. Внезапно Шефен почувствовал дрожь, спускающуюся по шее. Казалось, что у него на шее был кинжал. Это было ужасное чувство. Шефен инстинктивно прыгнул вперёд. В следующий момент последовал удар кинжалом. Шефен чудом этого избежал. Позади Шефена оказалась фигура. Он уже сумел хорошо спрятаться и не выдать своё присутствие. Он не издал ни единого звука. И помимо этого, после того, как он поднялся до первого уровня, его ловкость достигла 10 очков. Тем не менее, он умело избежал удара. Какой интуицией обладал Шэфэн? Друг, между нами нет ни наместили вражды. Нехорошо делать что-то подобное. Шэфэн сосредоточил свой взгляд на недавно появившемся ассасине. Если хочешь винить кого-то, вини себя за то, что разозлил нас. Даже если ты сейчас об этом жалеешь, слишком поздно. сказал Тихий волк. Он держал кинжал, наблюдая за каждым движением Шифэна. Тихий волк следил за Шифэном. Он никогда не думал, что они встретят элитного монстра. Текущей целью снежной леши был Шифен. Хотя Шифен обладал хорошими навыками с учётом отвлекания на снежную лешу, у Тихого волка определённо есть шанс убить Шифэна, а затем он может убить снежную лешу. Одни преимущества Что касается мастера заклинаний в стороне, для него он был просто мусором, о котором даже не стоило упоминать. Естественно, снежный лесе не было дела ни до чего из перечисленного. Она просто знала, что ей нужно убить шефена. Снежная леса внезапно заречала, и её белоснежная кожа стала пылающе красной. Она также увеличилась в размерах, а Энер поднялась на 20%. Затем снежная лиса активировала свой навык Растерзающий укус. Навык увеличил её урон на 50. Теперь можно сожалеть. Я позабочусь об этой снежной лисице вместо тебя. Тихий волк бросился на Шефена. Он был готов убить Шефена, как только уклонится от снежной лисы. Глава 12. Временная пари. Система. Игрок Тихий волк напал на вас и вошёл в состояние жёлтого имени. Продолжительность 1 час. Любые игроки, которые атакуют игроков с желтым именем, не получат никакого штрафа. У Шефена осталось только 31 НР. Атаки с обеих сторон поставили Шефена в очень опасное положение. Вот же подлость. Стоявший на расстоянии Блэки материл Тихого Волка за то, что тот мгновенно начал атаку. Однако он ничего не мог изменить. Они были слишком далеко друг от друга. Им было слишком сложно нанести удар по Тихому волку. Он мог нацелиться только на его атаку на снежную лису, надеясь убить её со второй секунды и не дать Тихому волку получить от неё выгоду. Хотя у магов была высокая производительность по сравнению с ударами монстров, гораздо сложнее было нанести удар по игрокам, если они двигаются. Это было потому, что в тот момент, когда выстрелит тёмная стрела, Появится строка прогноза. В ситуации, когда расстояние было велико, игроки с хорошими стандартами обычно могли легко уклониться от неё. Если бы это был эксперт, то клонение было бы для него куском пирога. Когда снежная лиса и тихий волк собирались броситься к Шефену, он улыбнулся. Он уже много лет взаимодействовал с Тихим Волком в тени, поэтому он был хорошо знаком с его способностями и привычками. Шифен сделал два шага назад, образуя идеальный треугольник между Снежной лисой и Тихим волком. Шифен крепко сжал меч в руке. Он неподвижно стоял, ожидая атаки. Он сдался? Тихий волк был удивлён, когда увидел, что Шифен готовится блокировать атаку своим мечом. Хотя игроки могли уменьшать урон, полученный от блокировки атаки, Снежная лиса также была элитой. Даже если Шифен не мог бы защититься, атака все равно нанесет около 50 урона. При оставшейся 31 НР Ши Фен не сможет выдержать удар. Снежная Лиса была на шаг впереди и направлялась в сторону Ши Фена. Разрывающий укус. Как раз вовремя. Вместо того, чтобы отступить, Ши Фен шагнул вперед, он бросился к Снежной Лисе. Меч новичка заблокировал Снежную Лису, удар пришелся напасть. Используя спасательный навык Пари, Шифен мог блокировать атаку один раз. Затем Шифен поднял Снежную Лису. Она была легкая, поэтому Шифен с легкостью бросил ее на Тихого Волка. Все произошло слишком быстро. Тихий Волк не сумел вовремя отреагировать. В одно мгновение Лиса укусила его за плечо. Урон минус 164. Появилось над головой Тихого Волка. Его энер мгновенно упал до нуля. Как? Тихий Волк был потрясен. Его сердце было наполнено ненавистью, когда он смотрел на насмешливую улыбку Шефена. Он никогда не думал, что игроки могут это сделать. Если бы он знал об этом, он определенно не спешил. В этот момент, независимо от нежелания Тихого Волка, его НР превратился в ноль. Он упал. Он даже уронил кусок оборудования. Блэки остолбенел. Он даже забыл атаковать лесу. «Блэки, перестань спать! Поторопись и атакуй Снежную Лесу!» крикнул шефен. После того, как Блэки вышел из состояния остолбенения, он продолжил говорить проклятие о такой снежной лесо. С учётом смерти Тихого волка, смерть снежной лесы была просто вишенка на торте. В течение следующих 10 секунд снежная леса выпустила вопль, прежде чем упасть. Система: Редкая элита. Хитрая снежная леса убита. Получено 130 EXP. Шифен был на втором уровне, поэтому количество XP ничего для него не значило. Шифен беспокоился только о добыче. Редкие элиты были у игроков домина Бога из-за их шокирующих темпов падения. Кроме того, это была первая убитая снежный лис, поэтому добыча должна быть ещё лучше. Этого не может быть. На самом деле сбросилось оружие. Шифен взял посох. Вещь Блэквуда, бронзовый ранг, первый уровень. Требование к оборудованию – сила 5. Сила атаки – плюс 8. Интеллект – плюс 3. Жизнеспособность – плюс 1. Манна – плюс 30. Прочность – 20 из 20. Это оборудование сильно укрепило бумага. Мало того, что его сила атаки была высокой, в дополнение было 3 очка интеллекта. Если этим завладеет маг, то сможет подняться на 2 уровня. Перчатки из лисицы – общий ранг кожаный доспех. «Первый уровень. Требования к оборудованию сила три. Защита плюс четыре. Прочность двадцать из двадцати». «Тихий волк» сбросил пару обычных ботинок нулевого уровня с защитой плюс три. «А я думал, что будет какой-то мусор. Кажется, удача «Тихого волка» не так уж плоха. Она способна заполучить кусочек общего снаряжения». У шефена теперь было другое представление о «Тихом волке». получение части общего оборудования в начальный период игры определённо зависело от удачи. Однако удача тихого волка теперь принесла пользу Шэфену. Мечники могли носить как остальные доспехи, так и тканевые. Теперь, когда Шэфен получил два новых предмета, его защита значительно увеличилась. Блэки, твоё снаряжение. Однако Блэки не забрал снаряжение. У него был нерешительный взгляд. Вот место снежной лисы полностью заслуга Шифена. Блоки не сильно помог, но он получил лучшее снаряжение. Кусок бронзового снаряжения. На этом этапе игры было не так много игроков, которые обладали таким предметом. Это было чрезвычайно ценно. Что с тобой случилось? Разве мы не братья? Почему ты ведешь со мной? Кроме того, вы мастер заклинаний. Как только ты достиг первого уровня, ты можешь полностью воспользоваться величайшими возможностями оборудования. С учётом этого мы можем подняться ещё быстрее. Шифен сказал серьёзным тоном, как будто знал, о чём думал Блэки. Немного подумав, Блэки с ним согласился. Он больше не отказывался и сказал: "Спасибо, я определённо буду использовать это с умом". Так-то намного лучше, Шифен рассмеялся. Пойдём, мы отправляемся в долину Тёмной Луны. Ты не только умер, но и сбросил часть дорогого снаряжения. Ты знаешь, насколько ценно это снаряжение. Огрызался пылающий тигр, рассепаясь в проклятиях. Выражение лица Тихого Волка было таким же мрачным, как тёмная вода. Ту пара обуви, он получил после мясорубки с монстрами в течение 7 часов, и теперь он всё потерял. Даже его сердце кровоточило. Хотя он и хотел оправдаться, он не знал, как это сделать. «Должен ли он сказать, что проиграл Шефену?» Он не хотел это признать. Однако, даже если он бы и хотел забрать снаряжение назад, он не был ровней Шефену. «Брат Тигра, я обнаружил редкую литу в дикой природе. Я не думал, что меня обнаружит этот ребенок прямо в тот момент, когда я собрался убить монстра. Этот парень даже привел с собой другого человека. Я один не мог противостоять троим». Тихий волк сделал вид, что был разгневан, обернув чёрное в белое. Он постоянно искушал пылающего тигра. Он, наверное, уже убил монстра из редкой элиты и должна быть получил хорошее снаряжение. Они направлялись в долину Чёмной Луны. Мы могли бы догнать их. Возможно, мы сможем вернуть снаряжение. Редкая элита? Глаза пылающего тигра заблестели. Он больше не задавал вопросов Тихому волку. Вместо этого он очень заинтересовался редкой элитой. Он сказал: "Отправляемся, мы немедленно пойдём за ними. Они действительно посмели украсть моё снаряжение. Я заставлю их сожалеть о том, что они решили играть в Домин Бога". Вскоре пылающий тигр собрал всех участников тени в городе Красного Лифа. Он собрал 11 членов тени и отправился к долине Тёмной Луны. Он хотел убить Шефена и получить назад его снаряжение во что бы то ни стало. В этот момент Шефен и Блэкки уже прибыли в долину темной луны. Рядом с ручьем была кузница. Шефен и Блэкки спокойно стояли. Они смотрели на полуголого мужчину среднего возраста. В руке у него был стальной молот. Дин-дон. Он продолжил бить красную руду. Время медленно шло. «Брат Фэн, сколько мы еще будем ждать? Уже прошло полчаса», — сказал Блэкки. «Нам нужно еще подождать. Бестерпение он не даст нам квест», — ответил Ши Фэн. В своей предыдущей жизни молот торговли случайно упустил квест. Здесь он обнаружил кузницу. Однако кузнец не обращал на него никакого внимания, несмотря на то, что он пытался с ним заговорить. Это разгневало молота торговли, и он решил отыграться на кузнице. Он продолжал стоять в стороне, посылая смертельные взгляды к кузнецу. Он никогда не думал, что через некоторое время кузнец заговорит. Мало того, кузнец даже выдал скрытый квест. Это позволило молоту торговли познать талант кузнечного дела, став мастером кузнецой той эпохи. Прошло еще более десяти минут. «Вас двоих интересует ковка?» – вдруг раздался вопрос. «Да, сэр, мы влюблены в кузнечество с юности». Тот же ответил Шефен. Кузнецкийнул головой и сказал: "Тогда, если вы любите кузнечное дело, я могу научить вас этому. Но для начала вы могли бы помочь мне восстановить 100 единиц метеоритной руды. Их можно найти на западной стороне шахты Багряной Звезды". "Конечно, мы с радостью вам поможем", почтительно ответил Шефен. Система открыта квест: Путь кузнечества принят. Мастер-кузнец Джек попросил игрока получить 100 единиц метеоритной руды из шахты Багряной Звезды. Шахта Багряной Звезды была гнездом кобальтов четвёртого уровня. Эти монстры любили руду больше всего. Они ежедневно добывали полезные ископаемые в шахтах. Таким образом, кобальты рождались с большой силой. Однако у них были короткие конечности. Поскольку они долгое время находились под землёй, их зрение было плохим. Они могли обнаружить врагов только на расстоянии в 35 ярдов. Это расстояние было также максимальным диапазоном атаки для мага. У входа в шахту было много кобальтов. Если атаковать хотя бы одного из них, на защиту встанет целая группа. Кобальты. Уровень 4. НР 420. Вот. Во-первых, немного еды и напитков, чтобы удалить голод. После мы приступим к работе. Шефен достал черное стальное пиво и яблочный пирог. Блэкки не понимал, что тот пытается сделать, но поскольку это была просьба Шефена, должно быть у него есть свои причины. Поэтому Блэкки сел и начал есть. Через 10 секунд после того, как Блэкки съел яблочный пирог, все его атрибуты внезапно увеличились на плюс 1 очко. Эффект длился 30 минут. Выпив черное стальное пиво, взгляд у Блэкки начал становиться туманным. Когда он посмотрел на кобальтов четвёртого уровня, их уровни внезапно уменьшились на 2. Уровень 2. Хорошо, давайте начнём. Пьянящий эффект длится всего 30 минут. Шифенв стал. Он достал дымовую бомбу и подошёл ближе к входу шахты. Затем он бросил её в группу кобальтов четвёртого уровня. В настоящее время их было более 10. Дымовая бомба. Возможность снижения видимости в радиусе 10х10 10 ярдов. Продолжительность 1 час. Дымовая бомба смогла снизить видимость монстров в пределах 10 ярдов. Их зона видимости теперь уменьшилась до 25 ярдов. Пока мака атакуют с расстояния 30 ярдов, кобальты не смогли бы обнаружить их вообще. Они могли просто стоять там и ждать своей смерти. Атака. Шифен указал на кобальтов в дыму. Блэки, наполовину сомневавшийся в действиях Шифена, всё же решил ему поверить. Он начал произносить проклятие. Через мгновение тёмная стрела выстрелила, приземлившись прямо на первый ряд кобальтов. Глава тринадцатая. Удачливый Блэкки. Кобальт был сражён. Над его головой появилось двадцать одно очко урона. Кобальт пришёл в ярость после необъяснимого нападения. Кобальт осматривал все возможные направления, откуда только могла исходить атака, своими кроваво-красными глазами. Даже другие кобальты насторожились. Сердцебиение Блэки продолжало учащаться. Он был в панике. Хотя кобальты и выглядели как монстры второго уровня, их атрибуты на 100% принадлежали к четвёртому уровню. Лёгкое опенение значительно увеличивало мужество игрока. В результате все враги, которых видел игрок, казались на два уровня меньше, чем на самом деле. Однако это не уменьшало атрибуты кобальтов. Если бы кобальты на них бросились, Шифена и Блэки ждала только смерть. Тем не менее, переживания Блэки были напрасны. Кобальт осматривал окрестности, однако он не обнаружил врагов. После большого унытья он вернулся в изначальное положение. Остальные кобальты также перестали обращать внимание на их невменяемого компаньона. «Расслабься, они не будут нападать на нас, пока мы держимся на расстоянии от них в 30 ярдов». Шефен нахлопнул Блэки по плечам. Он заранее всё это спланировал. В противном случае он не потратил бы столько денег на покупку всех этих предметов. Блэки стал ещё более смелым после поощрения Шефена. Он постоянно скандировал проклятие и стрелял тёмными стрелами. У Кобальта было только 420 НЕР, и он не мог противостоять атакам Блэки вообще. Получив более 20 тёмных стрел, он издал последний выдох. Между тем, другие кобальты, находящиеся рядом с ним, не проявили никакой реакции. Блэки обрадовался, увидев падение первого кобальта. Он убил монстра на 4 уровня выше его. Несмотря на то, что EXP был разделён из-за того, что он был на вечеринке, количество EXP, которое он получил, всё ещё было значительным. Его опыт мгновенно вырос на 5%. Это означало, что Блэкки может подняться на следующий уровень после убийства 20 кобальтов. Он был в безопасности и невредим. Если бы монстры полностью не исчезли, их скорость поднятия на следующий уровень была бы ужасающей. Они могли бы вырасти до шестого уровня. Блэкки теперь понял, почему Шефен был настолько уверен в себе. Даже если они потратили несколько часов на дорогу, Иметь возможность расправляться с такими монстрами определённо стоило этого. Через некоторое время группа из 20 или около того кобальтов перед входом в шахту была полностью убита. Блэки также поднялся на один уровень. Его урон значительно увеличился. Теперь он мог отнимать 45 НР от кобальтов одним ударом. Между тем, группа кобальтов сбросила 12 медных монет и третий уровень распространён на броне. Также 5 штук метеоритной руды. Блэки обладал неплохой удачей. Согласно тому, что знал Шифен, скорость падения метеоритной руды у кобальтов была невысокой. Из 10 выпадет только одна. Нужно было убить почти 1000 кобальтов, чтобы получить 100 предметов метеоритной руды. Теперь же грубо кобальтов отдала им 5 штук метеоритной руды. После Шефен продолжил заманивать больше монстров. С преимуществом в виде 16 ловкости, скорость Шефена была быстрее, чем у кобальтов. Нескольким мгновения спустя он заманил более 30 кобальтов. Он также поддерживал расстояние около 20 ярдов, но не превышал 25 ярдов. Когда он заманил всех кобальтов в облако дыма, Шефен резко увеличил скорость. Он быстро дистанцировался в 25 ярдах от кобальтов, заставляя их потерять цель. Потеряв цель, кобальты стояли на месте в оцепенении. Блэки, который стоял на расстоянии в более 30 ярдов, воспользовался возможностью для атаки. Группа из более чем 30 кобальтов заняла менее 10 минут. Они сбросили ещё 21 медную монету и 6 штук метеоритной руды. Опыт Ши Фэна и Блэки тоже значительно увеличился. Таким образом, Ши Фэн продолжал заманивать монстров, а Блэки продолжал наносить урон. Хотя этот процесс казался механическим и скучным, Блэки ни на что не жаловался. Напротив, он остановился еще более энергичным с каждым убийством. Он хотел убивать весь день, без отдыха. Через час уровень Блэки также поднялся до второго уровня. Его тёмная стрела поднялась до третьего уровня, и его урон исходил от более чем 40 до более чем 60. Такая ракетная скорость нивелирование сделало его безмолвным очистия, давая ему ещё больше мотивации для достижения третьего уровня. Эффективность убийства кобальтов также значительно увеличилась благодаря значительному улучшенному урону от блэки. Единственным недостатком было увеличение потребления МР после повышения уровня тёмной стрелы. К счастью, Шифен купил магическую воду. С его помощью Блэки мог полностью восстановить свой МР, прежде чем Шифен заманил новой группой монстров, что позволяло ему наносить урон без паузы. Тем временем Шифен наблюдал за состоянием Блэки в то время, как заманивал подходящее количество кобальтов. Кроме этого, он собирал добычу. Количество медных монет и метеоритной руды неуклонно возрастало. После ещё одного часа усилий Блэки им удалось собрать 73 части метеоритной руды, 6 предметов общего снаряжения и 264 медных монеты. Они могли бы собрать оставшуюся метеоритную руду, если бы остались на ещё один час. Появилось системное уведомление. Система: игрок Одинокий Снег «Отправил вам десять медных монет». Впоследствии Ши Фэн получил запрос на связь. Человек, связавшийся с ним, был одиноким снегом. «Ты?» Ши Фэн только что закончил заманивать группу монстров. Поскольку ему нечего было делать, он принял вызов. «Привет, брат-эксперт, я одинокий снег. Мы встречались раньше в ратуше, и ты указал мне на место, где обитает большое количество монстров. Это место было просто потрясающим». Никто не крал у меня обовов, и я мог легко с ними справиться. Сейчас я уже на втором уровне. Я также награбил много материалов и медных монет. Я уже отправил вам 10 медных монет. Интересно, получили ли вы это? Одинокий снег был очень рад. Раньше он был обеспокоен тем, что этот эксперт больше не будет иметь с ним дела. Это объясняется тем, что эксперты, как правило, очень горды. Они даже не смотрят на таких второстепенных персонажей, как он. Одинокий снег заработал более 60 медных монет с того дорогостоящего места, которое он приобрёл. Он поднялся на второй уровень, что приблизило его к лидерству. 200 медных монет определённо это стоили. Значит, это были вы. Я получил 10 медных монет, ответил Шефен. Он уже и думать про них забыл. «Брат-эксперт, подземелье второго уровня, смертельный лес, уже открыт. Поэтому я хотел пригласить вас погрузиться в подземелье. Мои друзья, все ветераны, и теперь они все на втором уровне. Они определенно будут вас задерживать. Конечно, все оборудование для мечников, полученное из подземелья, будет принадлежать вам. Возможно, у вас есть время? Одинокий снег слегка нервничает. Эксперты обычно презирают новичков». Это была причина, по которой Одинокий Снег отметил, что в группе есть ветеранов второго уровня. Он боялся, что Шифен просто отвергнет его. Смертельный лес. Шифен был под впечатлением от подземелья. Пока количество игроков второго уровня в Красном Лифе достигает определённой суммы, в городе Красного Лифа будет открыто первое подземелье второго уровня Смертельный лес. Наряду с открытием Смертельного леса Игрокам Домена Бога были известны сложности подземелий. Смертельный лес был побеждён только после того, как многие игроки достигли четвёртого или пятого уровня. Между тем, истинной целью Смертельного леса было увеличение количества навыков, которыми мог обладать игрок. Монстры внутри подземелья в основном сбрасывали базовые книги навыков для каждого задания. Тем не менее, самым ценным предметом в подземелье было кузнечное искусство. Только вот конечный босс, Обрат Энфелот, сбрасывает это с очень низкой вероятностью. Шифена очень интересовался кузнечным искусством. Если бы он смог его изучить, то смог бы сделать прогресс в своих планах. Хорошо, однако у меня есть своё условие. Я приведу мастера заклинаний, поэтому всё снаряжение мастера заклинаний и мечника будет принадлежать мне. Кроме того, я хочу все материалы и бумаги по дизайну, сброшенные боссом. Если вы все согласитесь на это условие, тогда я могу пойти с вами. Шефен небрежно попросил большую часть прибыли. Но Одинокий Снег начал обильно потеть, услышав условие Шефена. Как и ожидалось, запрашиваемая цена эксперта была определённо высока. Однако, когда Одинокий Снег учёл сильные стороны бета-тестера, он всё же неохотно согласился. Хорошо. Я согласен. Я скажу об этом другим. Эксперт, когда ты будешь свободен? Мы встретимся у входа в подземелье через 2 часа или около того. Шеф оценил скорость убийств Блэки. Через час они наверняка смогут закончить сбор 100 штук метеоритной руды. Хорошо, тогда я начну готовиться. Увидимся у входа в подземелье, брат Эксперт. Одинокий Снег завершил звонок. В этот момент рядом с Одиноким Снегом стояли ещё 3 человека. Каждый из них был на втором уровне. Что сказал этот эксперт? спросил красивый рейнджер. Одинокий снег передал ему всё слово в слово. Что это за эксперт? Он здесь, чтобы воспользоваться нами и снять снаряжение. Какой смысл приглашать его? злобно ответил воин щита. Клирик, стоящий сбоку, скривил губы и сказал: Он говорит, что всё оборудование класса магов принадлежит его другу. Одинокий снег стоял на своём. Этот человек настоящий эксперт. Он также бета-тестер. Он определенно разбирается в подземелье. Он мог бы даже нас этому научить. Разве вы не хотите очистить смертельный лес? Ну и что, что он бета-тестер? У него просто был дополнительный месяц опыта в доме небога. Кроме того, данные уже давно изменены после официального выпуска игры. Даже если бы он и знал много о смертельном лисе, какой от этого толк? Спросил воин щита с презрением. Он считал, что бета-тестерам просто повезло, и их фактические навыки и сила даже не сопоставимы с ними. Посмотрим, что будет после их прибытия. Если всё пройдёт не очень хорошо, то к тому времени прибудет намного больше игроков второго уровня. Мы ещё сможем кого-то найти в качестве замены, сказал лидирующий рейнджер. Остальные кивнули в знак согласия. В этот момент в долине тёмной луны появилась вспышка света. Шефен наконец поднялся на третий уровень. К сожалению, рейтинг лидеров в уровнях еще не был открыт. В противном случае, он определенно займет первое место в рейтинге города Красного Лифа. Наконец-то третий уровень. Шефен поспешно добавил 4 пункта атрибута к ловкости, и она достигла 20 очков. Система «Ловкость игрока достигла 20 очков». Активация ловкости – скрытый базовый навык, быстрый и проворный. Быстрый и проворный. Активно. Когда навык активирован, он обладает телом, превышающим по возможностям тело нормального человека. Шифен внезапно почувствовал сильное напряжение по всему телу. Он также чувствовал, что его тело становится неописуемо подвижным. Его пять органов чувств также значительно улучшились. Эти улучшения позволили Шифену лучше использовать потенциал своего тела. Помимо того, что Шифен достиг третьего уровня, последний кобальт убитой Блэки неожиданно сбросил бронзовое снаряжение первого уровня боевые ботинки. Шифен не мог не восклицаться удача Блэки. Обычные монстры первого-третьего уровня не сбрасывали бронзовое снаряжение. Частота сбрасывания бронзового снаряжения диких монстров четвёртого уровня составляла 1 к 1000. Тем не менее, Блэки повезло поразительно. «Брат Фэн, каковы атрибуты? Дай мне тоже посмотреть!» – радостно сказал Блэке. «Боевые ботинки неплохие!» – Ши Фэн показал атрибуты. «Боевые ботинки, бронзовый ранг, латный доспех». «Первый уровень. Требования к оборудованию. Сила 6. Защита плюс 8. Сила плюс 1. Выносливость плюс 1. Скорость передвижения плюс 1. Прочность 20 из 20. Это потрясающе!» «С таким оборудованием скорость брата Фэна станет ещё быстрее», – радостно сказал Блэкки. «Брат Фэн, сколько метеоритной руды нам всё ещё не хватает?» «Немного, всего четыре. После следующей волны мы можем успокоиться». Шеф Фэн заглянул в сумку. У него уже было девяносто шесть штук метеоритных руд. «Если бы сюда пришёл кто-то ещё, им понадобилось бы пять-шесть часов, чтобы получить такое количество руды». К счастью, здесь был Блэкки. Они собрали большую часть после того, как убили несколько сотен кобольтов. Когда Шефен собирался заманить следующую партию монстров, он почувствовал, что из-за блэки показались три размытые фигуры. "Блэки, быстро овернись", крикнул Шефен, вытаскивая свой меч. С малой нестой скоростью Шефен бросился им навстречу. Блэки не понял, что произошло. Он стоял там, счастливый, даже не подозревая о приближающейся опасности. Только сейчас понял, Ты опоздал. Он будет первым. Появились три фигуры. Это были три игрока-ассасина, а одним из них был Тихий волк, человек, который был убит раньше. Мак, попавший в засаду трёх ассасинов, без сомнения умрёт. У него не было шанса, даже если бы Блэки был на один уровень выше их. Глава 14. Экстраординарная физическая сила игрока. Одновременные атаки трёх ассасинов нанесли большой урон Блэки. Несмотря на то, что на нём было несколько предметов брони, он всё равно потерял почти половину своего НР. Система гильдия Тень атаковала вашу партию. Все члены партии могут нападать на членов гильдии Тень без штрафа. Продолжительность 1 час. Я буду сражаться с вами. Блэки знала, что он обязательно умрёт. Его скорости не было сопоставимо со скоростью ассасинов. Тем не менее, он также хотел нанести ответный удар прежде, чем он умрёт. Блэки начал говорить проклятие, стреляя тёмными стрелами в Тихого волка на нулевом расстоянии. Тихий волк презрительно улыбнулся. Хотя стрела была неизбежной, у него всё ещё было 80 Энер на нулевом уровне. Насколько сильна была атака мастера заклинаний? Может ли он мгновенно убить его? Тёмная стрела попала в Тихого волка. Над его головой появилось 76 очков урона. В итоге у него осталось 4 НР. Тихий волк тот же остолбенел, увидев такой урон. Его глаза чуть не выскочили из глазниц. Другие два ассасина были в равностепени не шокированы. Как мастер заклинаний может быть таким? Это просто артиллерийское орудие. Человек, который нанёс урон, тоже был шокирован. Блэк никогда не думал, что тёмная стрела третьего уровня будет настолько сильной. В действительности, такой эффект не был только от одних тёмных стрел третьего уровня. Это был высокий урон персонажа Блэквуда, эффект ауры мощи тысячи и бонусный урон от повышения уровня. Такой урон был возможен только при условии, что всё это взаимодействует вместе. Деремо, давайте убьём его, братья. Как ветеран геймер Тихий Волк быстро отреагировал, демонстрируя свою жадность к оружию Блэки. Блэки способен нанести такой высокий урон, определённо не справился бы без помощи таинственного железного оружия. В противном случае он не смог бы почти мгновенно убить Тихого Волка. Два других ассасина были полны энергии и не бросились к Блэки. У них не было даже общего оружия, не говоря уже о таинственном железном оружии. Если они смогут заполучить оружие Блэки, то выиграют красиво. Три ассасина снова атаковали, в результате чего Блэки остался шестью НР. Когда они увидели, что Блэки вот-вот умрет, еще больше обрадовались. Таинственное железное оружие вот-вот станет их. В этот момент, благодаря невероятной скорости, Шефен появился впереди, закрывая с собой Блэки. Три удара мечей блокировали атаки трех ассасинов, создавая искры. Все трое ассасинов были отброшены назад. Прежде чем ассасины смогли преодолеть свой шок, появилась молния. Над их головами появился урон, минус 32, минус 41, минус 50 соответственно, и все их НР упали до нуля. Их тела превратились в звездный свет и исчезли в одно мгновение. Поскольку у ассасинов была низкая защита, Эффект второго уровня громовой вспышки для них был чрезвычайно ужасающим. «Брат Фэн...» Блэкки остолбенел, глядя на спину Шефена. «Ты брат Фэн?» Все произошло очень быстро. Шефен внезапно появился, и один сумел блокировать атаки трех ассасинов. Затем он добил их с помощью грозовой вспышки. Все эти действия были выполнены в одно мгновение. «Брат Фэн...» Это было так быстро, что ассасины не смогли даже отреагировать. Действия и реакции Шеффена были просто за гранью человеческих возможностей. Если бы Блэки не был знаком с Шеффеном прежде, он, возможно, даже подумал бы, что это кто-то другой, притворяющийся Шеффеном. Оглянувшись, Шеффен обнаружил вокруг себя восемь игроков. Ведущим игроком были Пылающий тигр. Шеффен больше не осмеливался задерживаться. Он посмештно сказал: Почему ты застыл? Пошли. ШФН активировал скорость и проворность, полностью освободив своё тело. Однако, несмотря на то, что у него было телосложение, которое могло реагировать на его мысли, атрибуты его фактического тела были слишком низкими. Ему было очень трудно контролировать своё тело, и морально в том числе. Делать взрывные манёвры 2-3 раза было возможным, но делать это в течение долгого времени было безусловно слишком трудно. Единственный выбор бежать. Блэки кивнул. Все за ними. Вы должны обязательно вернуть мне бронзовое снаряжение и занять эту шахту. Пылающий тигр блеснул уголки губ. Он был в полуна радостном волнении. Смерть трёх ассасинов его вообще не волновала. Пылающий тигр сначала был в ярости. Они провели часы в долине Тёмной Луны в поисках Шифена и его партнёра в результате чего их скорость повышения уровня сильно упала. Тем не менее, они все же случайно обнаружили Шифена и Блэки убивающих монстров. Сначала Пылающий Тигр хотел немедленно окружить их и убить. Однако, когда он увидел, что Блэки использовал облако дыма у входа в пещеру, чтобы убить Кобальта в четвертом уровне, Пылающий Тигр чуть не умер от радости. Его ненависть к Шифену также стала меньше. Он даже хотел поблагодарить шефано за то, что тот привёл его к такому ценному месту. Трудности убийства монстров более высокого уровня всем были известны. Если бы он мог убить монстров четвёртого уровня без какого-либо вреда, то его скорость повышения уровня была бы ужасающей. Пройдёт не больше 10 часов, прежде чем он возглавит других игроков. После того, как он получит огромное преимущество перед другими, Задача объединения города Красного Лифа была бы у него в руках. Когда придет время, он даже может стать капитаном тени. Бесчисленные компании по производству виртуальных игр закрыли магазин из-за открытия домена Бога. Миллиарды игроков присоединились к домену Бога. Чтобы получить свою долю в этом, многие предприятия и финансовые группы начали инвестировать в домен Бога, один за другим. Домен Бога можно было назвать самой прибыльной виртуальной игрой в мире. Пылающий Тигр думал о том, как он сможет выделиться в красном лифе. Он думал о силовом захвате крупных гильдий. Он также думал о том, чтобы стать капитаном тени. Покупка дорогих автомобилей, прекрасных дам и роскошных особняков была всего лишь вопросом времени. Когда Пылающий Тигр подумал об этих вещах, его наполнило чувство радости. За это он должен сказать спасибо Шифену. Однако он все еще не мог позволить бронзовому снаряжению и Шифену, и Блэке уйти. «Брат Тигр, эти двое слишком быстры. Мы не можем догнать их», – сказал Берсерк. Им повезло, что они быстро бегают. Однако этого драгоценного участка земли достаточно. Глаза пылающего Тигра сияли, когда он осмотрел на шахту. Он уже представлял, что возглавляет город Красного Лифа. "Брат Тигр, как насчёт Тихого Волка и двух других? Они вернулись на нулевой уровень. Они также потеряли довольно много навыков", спросил элементалист. Пылающий Тигр закатил глаза и спросил: "Это проблема? Ты же видел. Кобальт внутри облака дыма не будут атаковать игроков, если атаковать издалека. Это монстры четвёртого уровня." повысить уровень будет лёгкой задачей, поэтому поспеши и подойди сюда. Брат Тигр по-прежнему мудр. С учётом того, что он сумел найти такое драгоценное место, брат Тигр определённо станет человеком номер 1 в тени, сказал элементалист. Эдик чёрта, номер 1 в тени? Я стану номер 1 в доме не Бога, злобно ответил Тигр. Другие члены тени тоже согласились. насмехаясь над неумелым подхалимством элементалиста. Через мгновение три игрока-мага начали атаковать издалека. Что касается других игроков, они заманили монстров в облако дыма. Под командованием пылающего тигра они стали убивать кобольдов. Отлично, это просто здорово. Даже после совместного использования XP кобольда мой опыт увеличился на 2%. Брат тигра Это действительно фантастика. Монстры так же сбрасывают руду и много денег. Однако кобальты так же быстро возрождаются. Мы можем работать здесь без ограничений, пока не достигнем шестого уровня. К тому времени мы, Тень, определённо станем гильдией номер 1 в Красном рифе. Члены Тени начали радостно смеяться. Прошло не так много часов, прежде чем каждый из них достиг шестого уровня. Было здорово представлять, как они будут подавлять другие гильдии в Красном рифе. Ха-ха-ха. Только по домончик, как вам повезло со мной. Другие командиры ничто. Когда придёт время, я стану капитаном тени. Пылающий тигр был в отличном настроении. При таком увеличении опыта не прошло бы и часа, прежде чем он сможет подняться на второй уровень, компенсировав свои предыдущие потери. Между тем, недалеко от шахты Багряной Звезды, Блэкки был в ярости. «Брат Фэн, мы просто уйдем. Мы с трудом получили эту информацию от бета-тестера, а теперь просто подарим ее этим людям? Я злюсь только до размышления об этом. У людей из тени нет ни стыда, ни совести. К счастью, я не присоединился к ним». Ши Фэн покачал головой, глядя на часы системной панели, равнодушно улыбаясь. «Они осмеливаются красть мои вещи». Мы позволим им немного этим насладиться. Через мгновение мы дадим им знать, что после счастья приходит горе. Глава 15. После счастья приходит печаль. Прошло немного времени. Шифены блоки всё это время не бездействовали. В недалеко от шахты Багряной Звезды они убивали бродячих гномов четвёртого уровня. Бродячий гном, уровень 4. NR400. По сравнению с кобальтами, бродячие гномы были гораздо шустрее. Они очень хорошо уклонялись от атак. Однако их атака и защита были не такими уж хорошими. Кроме того, Долина Тёмной Луны ещё в процессе разработки. Здесь больше монстров и почти не было конкурентов. Не было необходимости в поисках монстров для убийства. Шифен уже был мечником третьего уровня, в то время как Блайк был кузнецом второго уровня. После активации скорости и проворности у кинжала бродячего гнома не было шансов даже коснуться Шиффена. Что касается Блэки, его урон был ещё более жёстким после употребления пива. При условии, что Шифен запутывает гномов впереди, а Блэки наносит урон сзади, убивать гномов превратилось в очень простую задачу. По эффективности они превзошли самик себя. В передней части шахты Багряной Звезды лежали группы кобальтов. По земле были разбросаны медные монеты и различные виды рот. Брат Тигр, это место просто потрясающее. Прошло всего полчаса, и все уже поднялись на второй уровень. Также упало много денег. Ха-ха-ха. Продолжайте в том же духе. Вы трое приманите больше монстров. Если мы продолжим в том же темпе, нам понадобится только 3-4 часа. Прежде, чем мы сможем подняться на третий уровень. Пылающий тигр раздавал команде трём ассасинам, которые недавно прибыли, чтобы заманить кобальтов. Маги уже были на втором уровне, поэтому скорость убийства кобальтов значительно увеличилась. Заманить группу из более чем 30 кобальтов было недостаточно для них. Брат Тигра, что-то упало. Берсерк держал в руке книгу. Принеси это сюда, позволь мне взглянуть. сказал пылающий тигр, улыбаясь. Она блеснула своими высушенными губы, когда увидела, что что-то упало. После того, как пылающий тигр получил книгу, он вдруг громко рассмеялся. Отлично, просто здорово. Ах, если бы он знал о том, что я же получил редкую книгу навыков для мечника. Я действительно хочу увидеть сожаление на лице этого мальчика. Брат тигра, я видел этого парня, когда я направлялся сюда. Они всё ещё убивают бродячих гномов? Я предполагаю, что они всё ещё не хотят уходить и рассчитывают на это место. Почему бы нам не пойти и не убить их и избавиться от проблем? Холодный блеск вспыхнул в глазах Тихого волка. Он был полон желания убивать. Он сильно негодовал после того, как дважды был убит шифеном. Пылающий тигр махнул рукой и с презрительным ухмылком на лице сказал: "Так, допустим, они смотрят. Поч смотрит, как быстро мы повышаем уровень и зарабатываем деньги, и как мы становимся тиранами красного лифа. Между тем, они могут наблюдать только со стороны, с их сердцами, полными сожаления. Ха-ха-ха. От одной мысли об этом я чувствую себя прекрасно. Хотя тихий волк по-прежнему злился, когда он представил себе расстроенный вид Шифена, чувствовал большой порыв удовольствия. Подожди. В тот момент, когда я достигну шестого уровня, станет моментом твоей смерти. Тихий волк не мог так просто отступить от мысли о убийстве Шеффена. Напротив, мысль об убийстве давала ему мотивацию продолжать дальше. Между тем, в лесу в 60 ярдах к югу от шахты Багряной звезды, Шефен прятался на дереве и наблюдал за пылающим тигром и остальными. "Брат Фен, можем ли мы с ними справиться?" обеспокоенно спросил Блэки. Эти 11 человек были не просто средними игроками. Это были эксперты, сдавшие экзамен в тени. Более того, на их стороне были два целителя. Два человека с ними не справятся. «Расслабься. Время почти истекло. Мы просто посмотрим шоу», — равнодушно сказал Шифен. «Иди назад, убей любого, у кого низкая НР. Не позволяй даже уйти ни одному из них». «Время почти истекло?» Блэки не понимал, что это значит. Шефенн указал на облако дыма перед входом в шахту и улыбнувшись сказал: "Пылающий тигр должно быть, думает, что убивать монстров более высокого уровня легко. У домовой бомбы, которую мы узарывали до того, как ушли, есть ограничение по времени, и осталось только 2 минуты до того, как истечёт час. Они что думали, что могут наслаждаться этим вечно? Теперь я научу их правильным манерам". Блэки был поражен. Он проникся еще большим уважением к Ши Фэну. «Брат Фэн, ты самый умный. Братьям из тени определенно конец», – усмехнулся Блэки. Причина, по которой они могли так легко повышать свои уровни и убивать кобальтов, была в дымовых бомбах. Они не могли обойтись без них. Если бы не было дымовой бомбы, последствия были бы ужасающими. Через две минуты облако дыма перед шахтой Багряной Звезды медленно рассеялось. Брат Тигра, почему облако дыма исчезает? элементалист спросил пылающего Тигра. Облако дыма исчезло? Этого не может быть. Пылающий Тигр внезапно бросился от мечтаний. Когда он посмотрел на вход шахты, облако дыма действительно исчезло. "Ну и прекрасно, что оно рассеялось. Облако дыма может быть периодическим. Не беспокойтесь об этом. Продолжайте." Как только пылающий тигр закончил фразу, кобальты, которые раньше не отвечали на атаки, внезапно направили свой взгляд на членов тени. 40 кобальтов с кроваво-красными глазами. Кобальты разразились яростным рыком, наконец обнаружив тех, кто на них нападал. Внезапно они все бросились вперёд. Члены тени вообще не среагировали. В одно мгновение они были окружены и избиты кобальтами. Игрок второго уровня едва мог выдержать три удара кобальта, не говоря уже о группе кобальтов. Семь игроков погибли в мгновение ока. Игроки, стоявшие по сади, запаниковали и пустились в бегство. Однако кобальты были очень быстры. Им потребовалась минута, чтобы догнать сбежавших магов. Каждый маг получил удар и они упали и больше не вставали. Деремо, что здесь происходит? Почему эти кобальты внезапно сошли с ума? пылающий тигр рассыпался в проклятиях. Он быстро поджал хвост и побежал, как только заметил, что ситуация ухудшилась. После стольких усилий они поднялись на 2 уровня. Тем не менее, смерть вернула всех на первый уровень. Некоторые ассасины вернулись на нулевой уровень. Это был абсолютный проигрыш. Вместе с проигрышем погибла и мечта о доминировании о красном лефе. Вместо этого нынешние участники были даже не на одном уровне со средними игроками в другой гильдии и значительно опережали. Сердце пламенного тигра начало кровоточить от боли. Вот мы и снова встретились, сказала Шифенна с равнодушной улыбкой. Он блокировал путь пылающего тигра. Увидев усмешку Шифенна, даже идиот поймёт, что он причастен к восстанию кобальтов. Ты мёртв, парень. Ты осмеливаешься противостоять мне? Если я не убью тебя до нулевого уровня, то моё имя будет читаться справа налево. Волосы пылающего тигра стали дыбом. Он поднял щит и направил его на Шифена. По сравнению с другими участниками тени, пылающий тигр явно превосходил других по навыкам. С одной стороны, он использовал свой щит, чтобы блокировать зону видимости Шифена, в то время как нанёс удар кинжалом в жизненно важную точку на теле Шифена. Это было просто, и в то же время это сложно. Однако, уверенный удар пылающего тигра пришелся по воздуху. «Где он?» – пылающий тигр пристально искал глазами Шефена. Однако никого не обнаружил. «Сюда!» – Шефен стоял прямо за пылающим тигром, размахивая мечом. «Удар!» – урон минус 36 появился над головой пылающего тигра. Его Энер мгновенно упал с 220 до 184. Когда «Пылающий тигр» был поражен, он тут же развернулся и использовал щитовой удар. Однако Шефен уже давно предсказал движение «Пламенного тигра». Он сделал шаг назад и развернулся, уходя от щита. Затем Шин нанес удар в спину «Пылающего тигра» еще раз. Без использования навыков Шефен смог нанести 23 очка урона в «Войну щита» с высокой защитой. Ты трус, не скрывай свои способности. Я могу убить тебя в любое время. Пылающий тигр не мог раскусить хитроумный план Шефена. Его НР постоянно уменьшался, и осталось только 83 очка. Он никак не мог противостоять атакам Шефена, поэтому принялся его высмеивать, в надежде, что сможет спровоцировать и воспользовавшись моментом, убьёт его. Конечно, я буду стоять здесь, не уклоняясь, нападай на меня. Без колебаний ответил Шифен. Пылающий тигр улыбнулся. Он никогда не думал, что Шифен будет настолько глуп, и так быстро проглотит наживку. Смотри, как я заиграю тебя до смерти. Пылающий тигр поднял щит и направил заряд на Шифена. Если Шифен не уклонится, ему остаётся только принять удар и попытаться выстоять. С точки зрения силы пылающий тигр не проигрывал Шифену. Однако его ожидало разочарование. Когда пылающий тигр находился в двух ярдах от Шифена, Шифен сразу же использовал громовую вспышку. Три полосы грома прошли мимо щита пламенного тигра, прямо приземлившись на его тело. Над головой пламенного тигра появилось три высоких повреждения минус 28, минус 35, минус 41. И ВНР мгновенно упал до нуля. «Ты...» Подлец. Пылающий тигр смотрел на Шеффена. Он был в такой ярости, что хоркался кровью. Если бы он сам не нарвался на Шеффена, то не подвергся бы всем этим атакам и не был бы убит. Ты в порядке, брат Тикон? Я сказал, что буду стоять здесь и не уклоняться, но я никогда не говорил, что не буду двигать руками. Как ты мог быть таким лжикаверным? Шеффен развёл руками, давая понять, что тот допустил большую ошибку и сказал: "О, точно. Я должен поблагодарить брата Тикона за то, что помог заработать мне столько единиц руды. Ты сэкономил мне много времени". Пылающий тигр указал пальцем на Шифена, желая что-то сказать. Однако его тело уже превратилось в звёздный свет и исчезло. Он даже не смог произнести ни слова, оставив после себя кучу руды и одну книгу. Глава 16. Все лежацы. На шумной площади Красного Лифа появились вспышки белого света. После этого появились фигуры игроков один за другим. Эти игроки были возрождёнными членами тени. Выражения их были крайне угнетёнными. Ничто не могло успокоить ту боль и чувство, когда недавно что-то приобрёл, а потом снова потерял это. Минуту назад они мечтали стать тиранами Красного Лифа. Они повышали свои уровни. Это было похоже на полет. А уже в следующую секунду они погибли. Мало того, что их уровни и навыки уменьшились, но и опыт, которым они обладали на первом уровне, был также ниже, чем раньше. Их положение было даже хуже, чем у среднего игрока. Лицо пылающего тигра после возрождения было еще более ярким. Он одними глазами мог съесть человека живьем. Система: Игрок YFN убил вас. Через 3 секунды вы будете возрождены в городе Красного Лифа. В то же время вы потеряете один уровень, и все ваши навыки будут уменьшены на 100 пунктов. YFN: Я это так не оставлю. Я обязательно заставлю тебя молить о смерти. Пылающий тигр был в ярости, глядя на цифры, отображаемые системой. Его действия заставили других игроков опустить глаза, не смея устанавливать зрительный контакт с этим сумасшедшим. Немного остыв, пылающий Тигр приказал другим членам Тени проверить свои сумки и посмотреть, какие предметы они сбросили. Хотя эта смерть принесла всем большие потери, остался не только один увеличенный EXP, а то и ствоица кобальтов. Была также добыча. Это было единственное, чему они были рады. По крайней мере, они работали не зря. Когда пылающий Тигр заглянул в свою сумку, почувствовал порто сладковатый вкус. Он выпрянул глоток крови. Давайте немедленно. Теперь мы направляемся в долину Тёмной Луны. Я должен убить его, взревел пламенный тигр. Книга навыков, которую он планировал дразнить Шефена и исчезла. Это был чрезвычайно редкий навык для мечника, и это был также самый ценный предмет, который они получили от убийства кобольтов. Теперь она исчезла. Однако самым непростительным было то, что книга навыков попала в руки Шефена. В конце концов, все усилия Пламенного Тигра были в пользу Шифена. Он не мог с этим смириться. Он должен был убить Шифена до нулевого уровня. Другие члены Тени не поняли, что случилось с Пламящим Тигром. Метить искать Шифена прямо сейчас было просто бесполезным усилием. Никто не был бы настолько глуп, чтобы ждать, пока ему отомстят. Шифен определённо уже ускользнул и где-то в тихом месте насмехается над ними. В этот момент раздалось системное сообщение у пылающего тигра. «Кто это смеет беспокоить меня в такое время? Самоубийца?» Пылающий тигр проклянул звонящего. «Пылающий тигр, вы наверняка выросли после того, как не явились навстречу днем. Голос на другой стороне был холодным, почти яростным. Пылающему тигру этот голос показался знакомым. Когда он узнал его, то скривило гримасу. «Брат Жан, я сейчас отчитываю своих подчиненных». Я никогда не думал, что Браджан свяжется со мной. Браджан, пожалуйста, не принимай это на свой счёт. Я сейчас говорил не о тебе. Достаточно. Я уже знаю ваши проблемы. Достаточно одного взгляда на урон, который вы причинили развитию тени в Красном рифе. Достаточно одного взгляда на то, что вы натворили. Я немедленно еду. Отныне вам не обязательно оставаться лидером команды Красного рифа. Тихий дождь, элементалист, временно займёте до места. И если до моего приезда в город Красного Лифа вы не достигнете второго уровня, можете убираться прочь. Тени не нужен мусор. Пылающий тигр обмолвлюсь, услышав эти слова. Его ненависть к Шифену никогда не будет смыта даже пётио озёрами и четырьмя морями. Тем временем в долине Тёмной Луны Шифен и Блэки собирали дропы членов тени. Шифен держал в руках книгу навыков, которую сбросил пылающий тигр. Пылающий тигр слишком великодушный. Он даже оставил мне такой предмет. Шифен решил без колебаний приступить к изучению навыка. Лезвие ветра. Тип действия: требуется меч, первый уровень. Уровень владения: 0 и 300. Засад врага на расстоянии 5 ярдов и в радиусе 30 ярдов. Скорость передвижения будет увеличена на 40%, когда он будет стремиться к цели. А скорость атаки будет увеличена на 20% в течение 3 секунд. Перезарядка 25 секунд. Этот навык значительно увеличит мобильность мечей. Это была крутая фишка для рейнджеров и магов, которые любят кайт. Брат фан, метеоритная руда нужная нам вся здесь. Там также немало бронзовой руды. На этот раз тень действительно помогла нам. Блэки громко рассмеялся. Когда он собирал руду земли, он заметил кусок тёмно-зелёной руды. Он спросил: "Брат Фен, что это за звёздный кристалл?" Когда Шафен услышал о звёздном кристалле, он проигнорировал метеоритную руду под его ногами. Мгновенно повернулся и побежал к Блэки. "Чёрт, это действительно звёздный кристалл. Блэки, твоя удача просто поразительна. Ты нашёл такую вещь", взволнованно сказал Шафен, внимательно изучая тёмно-зелёную руду. У каждого монстра в мире был шанс сбросить звездный кристалл. Шансы были миллион к одному. Может быть, это был мусор для других людей, но для Ши Фэна это было бесценное сокровище. Это то, что ему было нужно больше всего. «Брат Фэн, для чего этот звездный кристалл?» С любопытством спросил Блэки. Ши Фэн обычно был спокойным и безразличным. Такая возбужденная реакция от него показала, что звездный кристалл действительно ценный. Это для еды, но не для игроков. Шефен слегка улыбнулся, но не продолжил объяснять. Это для еды? Блэки был немного растерян. Кто будет есть скалу? Однако у Шефена должны быть есть свои причины не объяснять, поэтому Блэки не стал расспрашивать. Мгновение спустя все дропы были собраны. Они получили в общей сложности 14 предметов метеоритной руды и 32 части бронзовой руды. У них даже немного осталось лишнего. Впоследствии они прибыли в кузницу. Мастер Джек, я собрал метеоритную руду, как вы и просили. Шэфен передал мне всю метеоритную руду. Это все предметы квеста. Стопку можно будет продать только за одну медную монету NPC. Это совершенно бесполезно. Неплохо, молодой человек. Однако, если вы хотите стать выдающимся кузнецом, вам все равно нужно иметь достаточную силу для обработки драгоценной руды. У Кобертав мощный вождь. Убейте его, чтобы доказать свою силу. Красная речь его сказал мастер Джек, забрав метеоритную руду. Система скрытый квест: Путь кузнеца. Убей вождя кобальтов в шахте Багряной звезды. Ограничение времени: 1 час. Когда Шефен увидел, что в квесте был ещё второй этап, то не мог не проклинать молото тревоги. Из-за него у Шефена теперь большие неприятности. Как и ожидалось, все не договаривали. Никому нельзя доверять. Все лжецы. В предыдущей жизни Шифена молот торговли не упоминал о втором этапе квеста. Нужно было убить вождя кобальтов. Это был не элитный монстр, с которым вы обычно сталкиваетесь. Вождь был даже сильнее особой элиты. Это был эквивалент босса подземелья. Шифен был только на третьем уровне, и для него монстр был смертельно опасен. В предыдущей жизни Шифена молот торговли был на шестнадцатом уровне, когда тот принял квест. Он с лёгкостью справился с заданием. Забудь, давайте для начала осмотримся. Алл ничего не мог сделать с тем, что его обманули. Однако Шефен не собирался сдаваться. Талант кузнеца слишком полезен, и Шефен должен его изучить. После этого Шефен и Блэки расчистили путь от кобальтов и направились внутрь шахты Багряной Звезды. По сравнению с кобальтами у входа, кобальты внутри уже не были на четвертом уровне. Они были на втором уровне. На их убийство потребовалось больше времени и энергии. Часто кобальт восстанавливался до того, как был убит. Если бы черного стального пива было недостаточно, чтобы уменьшить уровень кобальта на втором, то скорость убийства Шефена и Блэки была бы полностью не в состоянии идти в ногу с частотой возрождения. Полчаса спустя Шефен и Блэки прибыли в самую глубокую часть шахты Багряной Звезды. Это был большой кусок пустой земли. В окрестностях было более 10 мест рождения кобольтов. В центре пустой области стояла огромная фигура. Это был кобольд, который носил доспехи, и он постоянно раздавал команды другим кобольтам. Вождь кобольтов, ранг вождя. 5-й уровень. HP 2100, 2100. Один его HP мог вызвать отчаяние у человека, не говоря уже о тяжёлых доспехах, надетых на вождя кобольтов. Его защита была предельно высокой. Почти невозможно нанести большой урон с помощью этих физических атак. Кроме того, у таких монстров была скорость восстановления 2% HP каждые 5 секунд. Это означало, что он будет восстанавливать 42 HP каждые 5 секунд. На такое число свысока не посмотришь. Средний игрок пятого уровня не сможет с помощью физических атак наносить 42 урона в течение 5 секунд. Что касается использования дымовых бомб, чтобы максимально безопасно для себя убить вождя Кобертов, это был вообще не вариант. Широкий зрительный диапазон вождя. У Коберта был предел видимости в 55 ярдов. С использованием дымовой бомбы, которая уменьшит зону видимости на 10 ярдов, всё равно зона видимости составит 45 ярдов. Даже для рейнджера, который могли стрелять с расстояния в 40 ярдов, этого было недостаточно. Ши Фэн продумывал возможные варианты снова и снова, смотря на предводителя кобальтов, и вдруг рассмеялся от беспомощности. «Неужели я должен использовать это?» Глава 17. Волшебное оружие, названное в честь знаменитого мечника-создателя. «Брат Фэн, можем ли мы убить этого вождя?» У Блэки не было и унца уверенности в этой затее, когда он смотрел на вождя кобальтов. Если проигнорировать его пугающее Эш-Пи, гигантского топора на спине было достаточно, чтобы напугать. Если этим топором ударить Блэки, он превратится в мясную пасту в одно мгновение. «Я не знаю», – Шефен покачал головой. «Планы никогда не могут идти в ногу с переменами. В шахте не было ни одного места, где можно было бы спрятаться. Если они хотят убить вождя, им придется сражаться лицом к лицу». Вощь comparable to the most powerful monster that Shifen encountered. If he had had enough time, Shifen would have arrived here already at the 5th level, equipped with a set of bronze gear. By that time, he would have 80%. However, the blacksmith Jack gave him little time. If he wants to finish the battle within the remaining 20 minutes, he will need a small group of 5th level elites to do it. However, there were only two of them. Их снаряжения также были скудным. Убить вождя кобальтов за 20 минут совершенно невозможно. Однако, если квест не закончить, его ждут ужасные последствия. Есть только один шанс. Если у него не получится, Шефен больше не сможет заполучить этот квест. Таким образом, Шефен еще больше не хотел отказываться от квеста. Я могу только попробовать. Шефен неохотно достал волшебное оружие, а бессальный клинок. В его предыдущей жизни количество волшебного оружия, которое Шиффен лично видел, можно было пересчитать по пальцам. Те, кто мог правильно владеть волшебным оружием, были столь же редки, как и перо Феникса. Багровый бог войны был одним из таких людей. Он приобрел известность во время войны в гильдии, в которой участвовало более ста тысяч человек. Во время этой войны багровый бог войны держал в руках окровавленное волшебное оружие – багровый призрачный топор. Он ворвался в группы тысячи воинов с топором и убил их. Не было никого, кто сумел бы блокировать его гигантский топор. В конце концов, вражеская гильдия была вынуждена отступить. За ним навсегда закрепился образ человека, противостоящего десяти тысяч человек. После этой войны он создал славную империю бога войны. Был также сумасшедший, преследователь ветра. Он владел волшебным оружием, рев злого духа. Он защищал город в одиночку. Из тысяч вражеских игроков ни один из них не мог войти на 100 ярдов вглубь города. С помощью только одной стрелы он сумел ликвидировать лидера гильдии, внушительного эксперта. Тот находился в 100 ярдах от города. До тех пор, пока они владели волшебным оружием, они были знаменитыми, лучшими экспертами в домене бога, которые были уважаемы всеми. Система. Хотите ли вы привязать крейсер Абиссальный клинок? Шефен глубоко вздохнул и решил привязать. Его больше не волновало обратное действие волшебного оружия, поскольку эти люди могли контролировать магическое оружие, то как он будучи проиграет новичкам. В тот момент, когда привязка была закончена, Шефен ясно почувствовал силу своего тела. Его уровни упали один за другим до нуля в одно мгновение. Однако через мгновение через всё его тело начала течь сила. Его текущее тело было ещё сильнее, чем когда он был на третьем уровне. Когда он проверил атрибуты Абиссального клинка, то был потрясён. Абиссальный клинок магическое оружие. Сила атаки 24. Все атрибуты плюс +10. Скорость атаки плюс +3. Игнорирование монстра на пятом уровне. Атака имеет 15-процентный шанс нанести двойной урон. 10-процентный шанс рокового заклятия уменьшает всю статистику на 30% на длится 20 секунд. Если владелец принадлежит к классу мечников, все уровни навыков +2. Бесплатное увеличение на 2 очка за каждое повышение уровня. Уровень снаряжения 0. Можно повысить, поглотите 10 бронзовых снаряжений 5-го уровня и одно таинственное железное снаряжение до 5-го уровня. Может развиться неизвестно. Дополнительный навык один Призрачный убийца. Мгновенно создаёт двойника. Вы можете управлять им. Двойник будет иметь 50% от атрибутов исходного тела и всех навыков. В то же время двойник и исходное тело могут быть заменены. Продолжительность 30 секунд. Время перезарядки 5 минут. Дополнительный навык 2. Абиссальная связь. Связывает врагов и предотвращает движение, уменьшая защиту на 100%. Продолжительность 3 секунды. Перезарядка 1 минута. Дополнительный навык 3. 9 драконов. Мгновенно создавайте 9 фантомов Абиссального клинка. Каждый призменный меч способен нанести до 30% урона. Продолжительность 20 секунд. Перезарядка 5 минут. Абиссальный клинок был создан лично мастером-смитем Олиссом с использованием клыков короля чёрного дракона в качестве материала. Это один из 36 знаменитых мечей, и он занимает 31 место. Однако этот меч был проклят королём Чёрного Дракона. Помимо возможности обеспечить обладателю огромную силу, после определённого периода времени будет обратный эффект. Если владелец не сможет подавить эффект, обладатель получит проклятие короля Чёрного Дракона, навсегда уменьшив все атрибуты на 50%. Невозможно удалить, невозможно продать. Увидев такие атрибуты и многочисленные дополнительные навыки, абиссальный клинок ничем не отличался от оружия богов. Тем не менее, было еще 35 этих знаменитых мечей, а абиссальный клинок был всего лишь 31-м. Трудно было представить, каким был первый меч. «Брат Фэн, пожалуйста, не пугай меня. Как ты сместился на нулевой уровень?» Блэкки был потрясен. Нахождение перед вождем кобальтов уже грозило неприятностями. Теперь, когда Шефен снизил уровень, как они смогут бороться? Мы расслабся и использовать дымовые бомбы, чтобы сначала очистить малые мобы. Оставь вождя кобольтов на меня. Шефен вызвала панель атрибутов, поставив все 6 свободных атрибутов на ловкость. Его ловкость достигла 20 очков, активировав скорость и проворность. Шефен с нетерпением ожидал проверить свой меч на вожде кобольтов. Персонаж Ефен, человек. Аффилированное королевство Звёздная Луна. Название Мощь тысячи. Работа мечник. Уровень 0. HP 460 460. Сила атаки 72. Защита 4. Скорость атаки 10. Скорость передвижения 8. Атрибуты: Сила 24, Ловкость 20, Выносливость 22, Интеллект 13, Живучесть 13. Система Сила достигла 20 очков. Активация скрытого базового навыка: Сокрушительные кулаки. Система выносливость достигло 20 очков. Активация скрытого базового навыка: Надёжная физика. На рядус активация скрытых базовых навыков силы и выносливости, Шифан теперь мог использовать весь потенциал своего нынешнего тела. Он больше не был героем 3 секунд. Хотя он и был на уровне, его текущая сила, так и атрибуты были намного выше. В чём когда он был на третьем уровне. Его HP был ещё более поразительным. Он был не хуже, чем HP пятого уровня. Не говоря уже о том, что у Шефена всё ещё была куча навыков высокого уровня. Он определённо мог бороться с вождём кобольтов. Пока Шефен привыкал к его телу, Блэкер расчистил всех кобольтов в окрестностях, помимо самого вождя кобольтов. Подождите, пока я стану агрессивнее, тогда можешь начать безумно атаковать, объяснил Шефен. Сделав шаг вперед, Шефен бросился к вождю Кобальтов. Лезвие ветра! В мгновение ока Шефен уже был перед вождем Кобальтов. Вождь Кобальтов еще не успел отреагировать, а на его шее уже были прорезаны две полосы черного света. Хлынула кровь, и вождь Кобальтов закричал от боли. Над его головой появились два сообщения, сообщающих об уроне. 63 минус 128. Вождь Кобальтов наконец отреагировал. Однако, как только он поднял свой гигантский топор, еще одна вспышка меча пришлась на незачащенную область его тела. Удар! Минус 105 урона. Сила удара четвертого уровня была просто шокирующей. Когда гигантский топор упал на землю, появился большой кратер. Тем не менее, Шифен уже давно отступил, и вождя кобальтов прошло... Три молнии. Урон минус 84, минус 101, минус 123. Шифен отнял более 600 HP от вождя кобольтов после всего лишь одного обмена. Мощь знаменитого меча Абиссального клинка шокировала даже самого Шифена. Блэки, который находился от всего происходящего на некотором расстоянии, был шокирован ещё больше. Глава 18. Девять драконов. После атаки Шифена вождь кобольтов разозлился. Кровь, сочившаяся из раны, только раздразила его. Вождь кобольтов поднял свой гигантский топор и начал последовательно атаковать Шифена. Вождь кобольтов не мог адекватно отреагировать на предыдущую неожиданную атаку Шифена. Он мог только инстинктивно атаковать, поэтому его атаки были агрессивными. Даже воин-чита или рыцарь-хранитель не смог бы устоять против атаки вождя. При таких сильных атаках Шифену оставалось только отступать. У него не было шанса нанести ответный удар. Ему также нужно было уклониться от сыпящегося щебня размером с кулак. Если камень упадет на него, это нанесет большой урон. Человек и зверь обменивались ходами с высокой скоростью. Если бы это был среднестатистический человек, он, скорее всего, не смог бы сделать ни единого шага. Он был бы разрублен надвое гигантским топором. «Блэки, поторопись и нападай на него. Я не смогу долго продержаться». Шефену клонялся целых 7 или 8 секунд. Когда он увидел, что Блэк ещё не начал нападать, громко закричал. Они столкнулись с вождём боссом, а не с обычной элитой. Шаблоны атаки вождя были не такими монотонными, как у элиты. Босс Вордж обладал интеллектом. Он даже мог менять и подбирать атаки для конкретных игроков. Хотя Шефен противостоял вождю кобальтов только в течение 7 или 8 секунд, казалось, что прошла вечность. даже просто блокируя атаки, у Шифенна пропало 100 HP. Если ситуация будет продолжаться в таком духе, скоро HP достигнет 0. С помощью знаменитого меча Абиссального Клинка атрибуты Шифенна значительно увеличились. Это позволил активировать три скрытых основных навыка, которые были наиболее важны для игрока в ближнем бою. Благодаря этим навыкам Шифенн смог постоянно демонстрировать необычайные атаки и уловки. Если бы он не обладал обечайным клинком, то давно бы погиб. Ах, я уже иду на помощь, брат Фен. Блэки понял свою ошибку и вышел из состояния транса. Он начал поспешно махать своим посохом и повторять проклятие. После того, как он повернулся к вождю кобольтов, выстрелил тёмной стрелой. Тёмная стрела попала прямо в вождя кобольтов и принесла 17 очков урона. Блэки открыл рот от удивления. Обычно он мог нанести более 50 очков урона, если нападет на монстра пятого уровня. Однако теперь это была только треть суммы. Защита у вождя была просто шокирующей. С другой стороны, Шефен мог нанести более 100 очков урона в результате удара. Какая у него сила атаки? Шефен продолжал наносить порезы по вождю. Удар! Сквозь щель атаки в вождя кобальтов появился черный свет. Пэм! Ши Фэн сделал три шага назад, прежде чем стабилизировал свое тело. Над его головой появилось 30 очков урона. С другой стороны, гигантский топор вождя кобальтов был отброшен назад и завис в воздухе. Сработало. Кажется, что моей силы едва достаточно, но сработало. На этот раз Ши Фэн был очень доволен атакой. Во время битв в Доме Небога игроки могли не только защищаться и уклоняться, они также могли прервать атаку монстра. Это была высокоуровневая боевая техника. Такие методы начнут становиться популярными только через полгода после открытия Дома на Бога, особенно в битвах с боссами. Кратковременная пауза показала слабость вождя кобальтов. Шефен без колебаний бросился в бой. Собрав всю свою силу в кулак, Шефен крепко схватил обессальный клинок и нанес удар по вождю кобальтов. Четыре полосы света меча попали в незащищенные части тела вождя кобальтов. С эффектом усиления урона атака Шефена мгновенно забрала 300 HP от вождя Кобальтов. С учетом атаки Блэка у вождя Кобальта осталось чуть более 900 HP. Ай-яй-яй. Вождь Кобальтов стал впадать в бешенство. Он бросил свой гигантский топор в сторону, вытащив из-за пояса два мачете. Изменение в оружии привело к изменению модели атаки вождя Кобальтов. Если сначала с гигантским топором вождь Кобальтов был берсерком, то с двумя мачете вождь Кобальтов стал двуручным мечником. Теперь он объединил силу с ловкостью и больше не использовал насилие для оглучения своего противника. Атаки уже не были монотонными. Скорость атаки вождя Кобальтов также увеличилась. Сразу после того, как Шифен уклонился от одного из мачете, последовал удар вторым мачете. Шефен быстро воспользовался обессальным клинком, чтобы блокировать удар. Когда мачете и меч столкнулись друг с другом, посыпались искры. От удара Шефен был отброшен назад. Когда Шефен все еще находился в воздухе, он увидел, что вождь кобальтов высоко подпрыгнул и замахнулся мачете. Это конец? Шефен был шокирован и быстро использовал «Пари». Обессальный клинок блокировал мачете. Однако Шифен упал на землю словно метеорит. Шифен подумал, что атака вождя кобальтов закончилась. Однако, когда он упал на землю, два мачете тоже начали падать, выбрав грудь Шифена в качестве своей цели. Шифен не мог двигаться, чтобы уклониться от атаки. Призрачный убийца. Мгновенно в 3 ярдах от Шифена появился его двойник. С молниеносной скоростью Шифен поменялся местами со своим двойником. Когда мачете вождя кобальтов упали, Они врезались в грудь двойника. HP тут же упал в одно мгновение. И исчезло более 300 HP. Когда ворск кобальтовый победно улыбнулся, Шифен появился за его спиной. В его руке был abyssalный клинок, и от него исходило слабое чёрное свечение. Девять драконов. Появились 9 фантомов abyssalного клинка, плавающие в воздухе и кружившие вокруг Шифена. Хотя Шафл не мог полностью контролировать все 9 мечей, использование девяти из них для простой атаки не было проблемой. Девять abyssal клинков танцевали, как если бы они были игривыми духами, непрерывно проникая в тело вождя Кобальтов. Над головой вождя Кобальтов постоянно появлялись минус 10 очков урона. Хотя урон был очень низким, количество было высоким. Его HP упал почти до 500. Увидев, что Вождь Кобальтов хочет развернуться, Шифен не посмел дать ему шанс на контратаку. Тут же Шифен использовал Абиссальный клинок. Вождь Кобальтов не мог двигаться 3 секунды, а его защита уменьшилась на 100%. В битве, где вас могут убить в мгновение ока, достаточно 3 секунд, чтобы изменить исход. Вождь Кобальтов не мог двигаться, будучи связанным чёрными цепями, которые исходили из Абиссального клинка. Девять драконов продолжали без остановки атаковать, нанося при каждом ударе более 20 очков урона. Эшпи вождя Кобальтов значительно снизилась. В одно мгновение он был равен 200. «Оу!» – прорычал вождь Кобальтов и начал вдвое увеличиваться в размерах. В течение трех секунд Шефен за всем этим наблюдал. Сила у вождя Кобальтов стала нешуточной. Его сила увеличилась как минимум на 30%. Тем не менее, все атаки Шифэна и навыки спасения жизни были всё ещё на стадии восстановления. Вождь Кобальтов, словно видяв Шифэна насквозь, злобно улыбнулся. Два больших мачете полетели в сторону Шифэна. Шифэн активировал освобождение от гравитации, а затем ветровое лезвие. С молниеносной скоростью Шифэн уклонился от мачете и бросился к вождю. Ай-ай-ай! Когда Вождь Кобальтов осознал, какую смертельную ошибку он допустил, Когда Шефен уклонился от его атаки, он резко упал на колени перед Шефеном. Блэки почувствовал холодок в спине, наблюдая, как сражается Шефен. Несмотря на это, он не прекращал повторять проклятие, отправляя одну тёмную стрелу за другой. Однако скорость у вождя Кобальтов была слишком быстрой, и попасть в него было очень сложно. К счастью, между вождём и Кобальтов и Шефеном было расстояние более 20 ярдов. На то, чтобы догнать Шефена, Вождь кобольтов понадобится какое-то время. В течение этого периода Шэфен может его даже убить с помощью девяти драконов, девяти призрачных abyssalных клинков. Однако и Шэфен, и Блэки недооценили силу вождя кобольтов. Мало того, что его сила и защита сильно возросли, даже его ловкость значительно увеличилась. У вождя кобольтов преодоление расстояния в 20 ярдов заняло 2 секунды. Вождь кобольтов поднял два своих мачете и с силой бросил их в Шифена. Один из шахтёров кобольтов, стоявший перед Шифеном, тут же был разделён на две части, и в радиусе 5 ярдов пошёл кровавый дождь. Мачете, слегка коснулся щеки Шифена, и два не отняло у него жизни. Увидев, как вождь кобольтов готовится бросить своё второе мачете, Шифен сильно сжал абиссальный клинок в руке. В тело вождя кобольтов проникли три полосы молний. забрав последние оставшиеся 130 hp. Увидев, что вождь кобольтов наконец упал, Шэфен выдохнул. Он действительно был очень сильным. Даже если бы Шэфен пришёл сюда на пятом уровне, полностью оснащённым бронзовым снаряжением, он всё равно мог бы проиграть. Помочь ему могла только удача. По сравнению со вторым уровнем громовой вспышки, четвёртый уровень громовой вспышки имел время восстановления 24 секунды минус. Восстановление Закончилась как раз вовремя, позволивши Фену избежать смерти. Система. Убит вождь кобальтов пятого уровня. Разница уровней минус пять. Получено увеличение на 500%. Получено 2350 экспи. Система. Поздравляем, вы стали первым игроком, убившим монстра вождя. Дроп вождя кобальтов увеличился на 200%. Репутация в Королевстве Звездной Луны увеличилась на 10 очков. Внезапно тело вождя кобальта начало расширяться. Оно продолжало расти в размерах, пока не взорвалось, и на землю упала куча предметов. Глава 19. -я. Злой кнут. Когда вождь кобальтов взорвался, на пол упало много предметов. Медные монеты, покрывавшие пол и исходящие от них сияние, разливавшееся по всей шахте, словно отмечало успех Шефены. Блэки сидел на полу и холодный пот пронизывало всё его тело. Казалось, что из его тела были вырваны все силы. Его совсем не волновали дропы. Эта битва была действительно сложной. Не было времени даже перевести дыхание, нельзя было расслабиться ни на секунду. Каждый момент битвы просто играл с сердцем Блэки. Если у него не было сильного сердца, он бы просто не выдержал. Что касается Шиффена, который сражался против вождя Кобальтов, что за сердце было у него? Здорово. «Мы победили, брат Фэн. Ты действительно мой кумир», – громко закричал Блэки. Блэки был полный уважения к Шефэну. Хотя сила Шефэна и была неплохой, превосходящей силу многих средних игроков, он все еще был средним профессиональным игроком. Мастерство Шефэна никогда не было вне зоны досягаемости для Блэки. Прежний Шефэн был бы рад. Тем не менее, нынешний Шефэн сильно отличается от предыдущего, как будто он стал другим человеком. Нынешний Шифен был очень спокоен и делал всё без колебаний. Блэки, разве ты такой мирный, не нежный снег? Шифен слегка улыбнулся. Конечно, нежный снег мой кумир. Тем не менее, ты тоже классный, брат Фен. Обычно ты молчалив, ничего не раскрываешь, но теперь ты проявил себя. Ты даже победил могущественного вождя кобальтов. Даже настоящий профессиональный игрок не может с тобой сравниться. Так как я могу тобой не восхищаться? Как говорится, тени лучше под большим деревом. «Брат Фэн, ты должен научить меня играть в Мастера Проклятий. Я просто мечтаю стать профессиональным игроком». В глазах Блэки Ши Фэн был похож на гору золота. Он был рад выбору, который сделал ранее. Если бы он ушел в тени, то был бы просто безымянным членом золотой команды. У него бы даже не было возможности встретиться с экспертом, не говоря уже о том, чтобы стать настоящим экспертом. «Ладно», – Ши Фэн улыбнулся, – «Блэки был таким прямолинейным». Когда Шифэна уволили в его предыдущей жизни, Блэки тоже без колебаний ушёл в отставку. Блэки отказался от работы с ежегодным доходом в миллионы, чтобы разделить страдания вместе с ним. Естественно, Шифэн не сказал об этом Блэки. Он научил Блэки всему, чему мог. Хотя Шифэн раньше не играл в Мастера проклятий, он видел множество экспертов Мастера проклятий. Шифэн знал общее направление для разработки Мастера проклятий, и этого было более чем достаточно, чтобы давать указания Блэкки. «Брат Фэн, как ты думаешь, как я должен распределять свои очки?» «Мне все поставить на интеллект?» – спросил Блэкки. Шефен покачал головой и после некоторых раздумий сказал, «Хотя повысить интеллект на начальных этапах игры – неплохая идея, ловкость – это необходимость, если ты хочешь стать мощным мастером проклятий». Помимо увеличения скорости передвижения, ловкость также может увеличить скорость заклинания. Мастер о проклятии обладает очень малым количеством навыков спасения. Медленно бегают и обладают многим навыками, требующими повторения. Заклинания мастера проклятий также слабы в силе. Они в основном полагаются на проклятие, чтобы нанести урон. Однако, в отличие от элементалистов, которые являются буквально пушками, им требуется время, необходимое для того, чтобы мастер проклятий полностью развезал этот урон. Следовательно, добавив 20 очков к интеллекту, ты должен поместить половину твоих бесплатных очков в ловкость. Это обеспечит твою безопасность, а также даст возможность наносить больше урона. В предыдущей жизни Шифена существовал чрезвычайно мощный мастер проклятий. Этот человек нарушил традиционный метод распределения очков мастера проклятий. добавив большое количество очков к ловкости. Мало того, что он мог быстро и ярость нанести урон, но также он был еще сильнее в РК. Он уничтожил ассасинов, у которых были свои счеты с магами. Даже при смерти эти ассасины не могли нанести ни одного удара по мастеру проклятий, тем самым нарушая закон, в котором говорилось, что маги умрут, если они будут окружены игроками в ближнем бою. После этого инцидента многие мастера проклятий начали добавлять очки в ловкость, в результате чего ассасины были постоянно подавлены, так как постоянно подвергались издевательствам со стороны мастеров проклятий. Блэки кивнул головой. Он сказал с улыбкой: "Хорошо, после того, как мой интеллект достигнет 20 очков, я отправлю остальные очки в ловкость". В конце фобсуждения шифен и блэки начали собирать дропы. Врощь кабальтов заслуживал быть вождём боссом. При том, что это был первый убитый, его дропы были чрезвычайно щедрыми. Он сбросил в общей сложности 8 единиц бронзового снаряжения: один серо гигантский топор, два латных доспеха, два кожаных доспеха, три тканевых доспеха. Помимо этого, было также 273 медных монет и три книги навыков. Был Мок для Воинов Щита, Тихие Шаги для Ассасинов и Злой Кнут для Мастеров Проклятий. Блэкки, а ты реально везучий. Книга Золотой Кнут встречается крайне редко. Это также одно из немногих навыков управления и урона, которым обладает Мастер Проклятий. Шефен без колебаний передал книгу Блэкки. Он также отдал Блэки два тканевых доспеха второго уровня. Злой кнут. Время произнесения заклинания 3 секунды. Используйте 5 шипов, чтобы привязать цель к фиксированной области. Пока цель выходит из области и разбивает шипы, каждый шип приведёт к базовому урону в 20 очков с дополнительным 30%-ным урона от заклинания. Перезарядка 20 секунд. Блэки пришёл в восторг, когда увидел, что навыку можно так быстро обучиться. С таким навыком его боевые стандарты значительно увеличатся. Интеллект Блэки увеличился до 20 очков, увеличив его урон от заклинаний до 48. А также активировав скрытый базовый навык интеллекта Заклинание быстроты. Быстрый переход позволяет игроку пропустить пропевание заклинаний, составляющее менее 1/2 секунды. Их требуется только поговорить. Кроме того, позволяет заклинателю лучше сосредоточиться на атаке своей цели. Что касается двух штук латного ранни, это были тяжелый доспех рекрута и ручная защита чёрная сталь. Тем не менее, среди предметов бронзового снаряжения Шифену понравились только атрибуты ручной защиты чёрная сталь. Ручная защита чёрная сталь, бронзовый ранг, латный доспех, уровень 3, требование к оборудованию сила 9. Защита плюс 14, сила плюс 2, выносливость плюс 2, ловкость плюс 1, прочность 20 из 20. Тяжелая броня рекрута была посредственной. Тяжелая броня пятого уровня не могла сравниться с небесной броней. Тем не менее, латные доспехи по-прежнему были драгоценными, поэтому их можно было продать по хорошей цене. Также можно было продать две части бронзового кожаного доспеха третьего уровня. Среди этих предметов самым ценным был серо-гигантский топор. Это он определенно принадлежал берсеркам. Серый гигантский топор. Бронзовый ранг. Уровень 5. Требования к оборудованию силы 15. Сила атаки плюс 21. Сила плюс 5. Выносливость плюс 2. Сила 30 из 30. Это было абсолютное оружие для насилия. Если бы Берсерк получил это оружие, и хурон стал бы чрезвычайно жестоким и ужасающим. Если бы я мог создать шумиху вокруг этого серого гигантского топора, то его определённо можно было бы продать за большие деньги. Шифен слегка улыбнулся. У него уже созрел план, как заработать денег с продажи этого топора. После Шифен и Блэк и вернулись к кузнице. Мастер Джек, я убил вождя кобальтов. Это череп, почтительно сказал Шифен. «Доставаю череп кобальта». Мастер Джек, который в настоящий момент стучал по стали, взглянул на череп кобальта. Убедившись, что Ши Фен действительно сделал это, он сказал, «Ничего, молодой человек, ничего, неплохо. Кажется, у вас есть право наследовать мои навыки ковки». Система «Скрытый квест. Дорога ковки» завершена. Игрок изучил ковку. Игрок стал базовым учеником. Игрок приобрел талант ковка, гений ковки». награждён 10 штуками утончённой стали гени ковки. После успешной ковки есть шанс увеличить мастерство на 2 очка. Следует знать, что базовый ученик, создающий предмет общего снаряжения, имел только 20-процентный шанс на успех. После успешного создания снаряжения 40-процентный шанс получить одно очко мастерства. Однако теперь у ши фана была возможность получить 2 очка до тех пор, Пока его ковка успешна, увеличивая эффективность для продвижения на следующий ранг в несколько раз. Чтобы стать учеником промежуточной кузнечной мастерской, необходимо 1000 баллов. У среднего игрока это занимало минимум 10 дней. Поставка материалов также должна быть непрерывной. Теперь, благодаря Аталанту, Шейфен мог сэкономить массу материалов, сохранив при этом достаточно денег. С другой стороны, утонченная сталь была хорошим материалом для изготовления бронзового снаряжения. Это может увеличить вероятность успеха бронзового снаряжения на 10%. С талантом к кузнечному делу и книгой поковки Шефена уже не терпелось приступить к сознанию снаряжений. Однако для этого ему нужны были материалы. Если бы он сам занимался сборкой материалов, это заняло бы слишком много времени. Однако он мог их купить. Однако это требовало больших денег. Мало того, что общее оборудование не принесёт ему никаких денег, это наоборот уменьшит его сбережения. Продавать по хорошей цене можно было только бронзовое снаряжение, но для этого требовались кузнечные конструкции, которых в Шэфэна не было. Смертоносный лес вот выход. Оборудование, которое можно было подделать с помощью кузнечной конструкции, было дешёвым и имело очень хорошие атрибуты. В его предыдущей жизни было немало фальсификаторов, которые на этом разбогатели. Когда Шифэна уже собирался уйти, молодой человек: "Ты действительно заставляешь меня по-другому на тебя смотреть. Даже после стольких лет в ковке оружия, я впервые вижу волшебное оружие". Мастер Джек обратился к Шифэна. Он взглянул на мешочек, висящий у Шифэна на поясе. Даже при том, что чёрный меч был ржавым, он всё равно привлёк внимание мастера.